Глава четвертая. Эта игрушка — уловка пяти элементов. Обманчива в своей способности к радости. Разрушив боль и рабство волшебной пятерки, ты улетаешь в освобождении. Садхгуру. Трудности тела. Тело человека — вершина эволюции физической жизни на нашей планете. По своей сложности и изощренности ему нет равных во всем, что современная наука еще надеется постичь, но почти не надеется воспроизвести или тем более превзойти. Наполнить даже самую мельчайшую клетку таким огромным количеством разумности. Напитать эти миллиарды клеток праной или тонкой жизненной силой, неисчислимым потенциалом в этой схеме бытия, вот настоящее чудо. В духовных знаниях человеческое тело считается в высшей степени священным, поскольку это единственный механизм, который помогает существам переходить от ограниченного отождествления к безграничному из ограниченного существования в безграничное, то есть совершать последние шаги в просторы бесконечного. Вырастая из соединения двух клеток на протяжении жизни, тело проходит через череду переживаний боли и удовольствия, болезни и уродства. Беспомощно путаясь в щупальцах Майи, небесной иллюзии, тело бывает источником невыразимого страха и страданий. Тем не менее, именно тело становится инструментом для освобождения. Таким образом, связь искателя с телом включает полный спектр ощущений от боли до блаженства. В главе трудности тела Садхгуру подробно останавливается на самых основных деталях механики тела. Он говорит о карме, которая диктует создание и разрушение тела, его здоровье и лечение, болезни и чудесные исцеления, депрессию и безумие, психические операции, смерть и посмертные переживания, рождение и перерождение, выбор и его отсутствие. Введя искателей через лабиринт верований, ритуалов, суеверий и мифов, Садхгуру раскрывает игру жизни, кульминацией которой является то, что известно в традиции как маха-самадхи, маха-паринибана, нирвана, мокша или полное освобождение себя. Он делится своими прозрениями относительно садханы, необходимой для того, чтобы не попасть в ловушку тела. Искатель Садхгуру. Каждый день я вижу кругом множество болезней и страданий. Меня часто очень беспокоит вопрос, почему человек вообще должен так страдать. Это кажется совершенно неразумно Один человек наслаждается хорошим здоровьем, а другой мучается. Зачем существует болезнь? Что это? Откуда она взялась? Садхгуру. Есть много аспектов болезни. Само слово «болезнь» связано с болью, вы испытываете боль, тело не может найти покой, энергии становятся хаотичными. Программы Иша-йоги часто посещают люди, страдающие астмой, они начинают выполнять крия-йогу и медитировать. У многих из них астма исчезла полностью, у других частично. У кого-то изменений нет, это потому что их болезни вызваны разными причинами. У одного человека болезнь вызвана хаотической энергией. После трех дней практики крия-йоги энергия становится более упорядоченной и астма исчезает. У другого человека причина не только в хаотических энергиях, она лежит глубже и связана с кармой. Поэтому астма исчезает только частично. Если же изменений нет совсем, значит кармические причины недуга очень сильны. Возможно, На человека влияют и какие-то внешние обстоятельства, которые не изменились. Как может карма вызывать болезнь? Есть прарабдха карма, выделенная для этой жизни. Проще говоря, прарабдха карма записана в вашем уме, теле, ощущениях и энергиях. Это самая основная запись на уровне энергии. Как можно вписать что-либо в энергии? Это можно сделать. Я не уверен, что это исследовалось с научной точки зрения, но знаю, что однажды наука найдет способ хранить информацию в энергиях. Давным-давно, если мы хотели что-то сохранить, нам приходилось писать на камне и глиняных табличках. Затем мы перешли на бумагу. То, на что раньше требовалось тысячи табличек, укладывалось в одну книгу. Затем то, что когда-то содержалось в тысячи книг, Люди научились сохранять на одном компакт-диске. Позднее то, что можно записать на тысячу компакт-дисков, стало помещаться на небольшом чипе. Когда-нибудь человечество научится записывать на небольшой порции энергии то, что мы сейчас храним на миллионах флешек. Я по собственному опыту знаю, что это возможно, потому что это все время происходит во мне и внутри вас тоже. Сама энергия функционирует определенным образом. Энергия или прана не у всех ведет себя одинаково. У каждого человека она проявляется по-своему, согласно его кармическим ограничениям. Так что самые глубокие записи в энергиях, это своего рода резервные копии кармы. Если вы лишитесь ума, информация останется в теле. Если вы потеряете тело, она останется в энергиях. Она будет храниться в резервных системах, таково распределение энергии. Здесь много сложного. Упрощая, можно сказать, что определенное количество энергии предназначено для действия, другое количество для эмоций, еще какая-то порция для мыслительного процесса, и что-то выделено на эмпирические измерения внутри вас. Допустим, что вот ровно столько энергии отведено эмоциям. Сегодня, при нынешнем образе жизни людей, их эмоции не находят полного выражения. Эта часть энергии, невыраженная эмоция, не может превратиться во что-то другое. Она должна найти эмоциональное выражение. В противном случае, она направится внутрь вас и начнет вытворять там разные странности. Вот почему в западных странах так много психических проблем. Говорят, что каждый третий американец страдает психическим заболеванием. Вспомни своих лучших друзей Фредерика. Если с ними все в порядке, то больна, очевидно, ты. Один из основных факторов здесь, то, что вы не оставляете место для выражения эмоций. В этих культурах все эмоциональное воспринимается как слабость и потому подавляется. Люди эмоциональны, но у них не принято свободно проявлять эмоции. Этого не могут делать 90% людей во всем мире или даже больше. Они боятся своей любви, они боятся горя, радости, они боятся всего. Громкий смех — это проблема, громкий плач — это проблема. Все является проблемой, и они называют это современной культурой. Я бы сказал, что эта культура — ограничивает, раз она заставляет вас вести себя определенным образом. Если ваши эмоции никогда не находят полного выражения, то эта энергия может обернуться против вас и причинить вам много вреда. Основная часть вашей прарабдха кармы — это энергия, выделяемая на активную деятельность. Физическое тело — это главное в вас даже сегодня, так что максимальное количество прарабдхи, порядка 95%, Всегда тратится на деятельность. Эта доля может варьироваться от человека к человеку, но обычно она именно такова. В современной жизни уровень активности резко снизился, потому что люди не используют свое тело так, как раньше. Если остается неиспользованная энергия, она может легко вызвать болезнь. Современный ум переживает уникальный вид невроза, которого не было в прошлом. Человек в значительной степени перестал использовать свое тело. Когда вы активно включаетесь в физическую деятельность, многие ваши неврозы прорабатываются, потому что используется нервная энергия. Но сегодня человек менее активен и более невротичен, чем когда-либо прежде. Обычным явлением в обществе стало то, что все находятся на каком-то уровне невроза. Энергия, отведенная для физической активности, не отрабатывается. А низкая физическая активность представляет собой ловушку. Посмотрите на людей, чей уровень активности высок за счет занятий спортом. Например, альпинист. Благодаря полному использованию физической энергии он находится в определенном равновесии и покое. Он не склонен запутываться в сексуальности и других физических побуждениях просто потому, что один аспект его энергии полностью реализовался. Одним из результатов бездействия является болезнь. Прежде всего, отсутствие активности и замкнутость энергий вызывают беспокойство. В теле возникает возбуждение, и у кого-то оно может превратиться в физическое заболевание. У многих людей оно не станет болезнью, но они возбуждены, и это уже нездоровое состояние. Внутри борются энергии, в них нет легкости. Часто такой человек даже не может неподвижно сидеть, а если все-таки может, то в нем не чувствуется покоя. Если понаблюдать за людьми, за тем, как они сидят или стоят, то видно, что им не по себе. Они специально вырабатывают в себе определенную грацию, умение ходить, стоять и сидеть. Если вы уберете беспокойство из своих движений, оно встроится в ваши энергии, чтобы хоть там найти выражение. Оно перемещается в другое измерение, где ему легко проявить себя. Итак, болезнь возникает из-за того, что энергия оборачивается внутрь. Это одна из причин, почему наши брахмачарии так сильно заняты. Любой, кто видит их уровень активности, удивляется. Эти люди пришли сюда, чтобы заниматься своими духовными практиками или садханой, Почему они работают по 20 часов в день? Духовность у многих ассоциируется с неподвижностью и полудремой. Это не так. Частью духовного роста является работа. Сейчас, когда Иша расширяется, мы хотим внести существенные преобразования в сельские районы Тамилнада. Теперь наша жизнь наполнится круглосуточной активностью. До сих пор мы работали по 20 часов, а будем по 24. Я хочу, чтобы наши люди отработали всю отведенную им в карме энергию, скажем так, за 5 лет. Поэтому они так активны. Если они отработают эту карму, то уже не будет необходимости в действиях. Действие будет вопросом выбора, но в нем не будет потребности. Если вы попросите человека просто посидеть рядом, он это сделает. Не нужно будет вкладывать все силы в работу. Вот что мы делаем в программах более высокого уровня, таких как Бхава Спандана и Самьяма. Это огромная активность, потому что вы расходуете энергию, выделенную на деятельность, быстрее, чем в обычной жизни. Тогда у вас появляется пространство, в котором можно сидеть, не двигаясь. Медитация происходит сама собой. Пока у вас все еще остается неиспользованная энергия, Она пытается вырваться наружу, и вы не можете усидеть на месте. Есть и другие аспекты болезни. Существуют кармические причины, из-за которых ваша энергия функционирует определенным образом и вызывает болезнь. Если кто-то болеет из-за кармы, это одно дело. Но многим людям не обязательно болеть. Сегодня медицинская наука более развита, чем когда-либо прежде, но человечество не избавилось от болезней. На активное действие выделено много физической и эмоциональной энергии, но они почти не используются. Единственное, что используется, это ментальная энергия. В современном мире она очень востребована. Например, в бюджете вашей страны есть деньги, предназначенные на образование, на развитие, на промышленность и на власть. Больше всего выделено на энергию. Если вы никуда не вложите эти средства, ваша экономика пострадает, То же самое происходит и в теле. Искатель. Бывает, что человек становится недееспособным. Например, у моей матери тяжелое заболевание, она не может выполнять даже простые действия без посторонней помощи. Она очень страдает от того, что другим приходится делать для нее всю эту грязную работу. Она чувствует себя в долгу перед ними и в то же время спрашивает, почему ей выпала такая участь. Садхуру. Как прорабатывается ее карма. Не добавляет ли она новую карму из-за своих эмоций и чувств? Садхгуру. Почему какая-то работа стала грязной? Не потому, что в ней есть что-то плохое или неправильное. В вашем понимании она стала грязной из-за смущения, которое она у вас вызывает. И тот, кем вы себя считаете, переживает чувство беспомощности и безнадежности. Всегда кто-то помогал вам, делал за вас грязную работу, и с этим не было проблем. Все эти годы, пока вы были здоровы, вас это не тревожило. На самом деле, вам было даже приятно, что кто-то это делает. Эмоция появилась из-за вашей беспомощности. Здесь есть разные аспекты. Беспомощность бывает не только физической, она распространяется намного шире можно спросить, почему мир стал таким, каков он сейчас? Почему люди стремятся жить так, как живут в наши дни? Почему для людей важны только богатство, власть и удовольствие? Эти вещи стали направляющей силой жизни человечества. Из-за своей глупости люди пришли к выводу, если у них будет достаточно денег, власти и благополучия, то жизнь улучшится навсегда. Именно поэтому они вкладывают в это всю свою энергию. Затем обнаруживается, что у вас есть все, что хотел бы иметь каждый, и все же ваши страдания просто невыразимы. В этом смысле вы ничем не отличаетесь от бездомного на улице. Похоже, что люди, у которых нет ничего, кроме рук и ног, чувствуют себя куда лучше. Тогда возникают стыд и разочарование. Вы не находите себе места, и эта боль внушает вам чувство безнадежности, прежде всего, страдает ваша гордость. Проблема не в том, что из-за вас кому-то досталась грязная работа, проблема в вашей беспомощности. От этого ваше эго ощущает боль. Вы должны испытывать любовь, сострадание и благодарность к тому, кто выполняет эту работу. То, на что не способны ваши собственные дети или внуки – делает кто-то другой, неважно по какой причине, и делает это довольно хорошо. Вы должны бы преисполниться любви, но вместо этого раздражайтесь и злитесь. Вся проблема в том, что вы беспомощны. С такими эмоциями вы, конечно, добавляете себе карму. Что касается этого конкретного человека, твоей матери, то она какое-то время прекрасно справлялась со своей болезнью, На ее положение становится все серьезнее и требует много душевных сил. Постепенно оно причиняет все больше боли, эмоциональной и не только. И дело не в том, что развивается болезнь. Твоей маме уже не удается сохранить достоинство и гордость, которые раньше не изменяли ей даже в инвалидной коляске. Вот от чего ей сейчас больно. И это тоже добавляет ей карму. Искатель. Сатгуру. Очень легко сказать, что человек должен проявлять любовь, а не раздражительность. Это легче сказать, чем сделать. Как эта любовь может появиться в человеке, если он не поднялся до состояния свободы от всего этого? Садхгуру. Это ошибка, которую всегда совершают люди. Они думают, что жить правильно и разумно можно, только если подняться на какую-то высоту. Это не так. Вы родились человеком. И это уже означает, что вы поднялись до определенного уровня интеллекта. Вы обрели способность справляться с трудностями, достигли определенного уровня свободы и осознанности. В тот момент, когда вы рождаетесь в человеческой форме, все это у вас уже есть, но вы попали в ловушку, которую сами же создали из-за своей гордости, так называемого достоинства и эгоистического подхода к жизни. Кто-то делает то, что вы считаете грязным, и даже не морщится. Если вы посмотрите на это без предрассудков, то почувствуете только любовь и привязанность к этому человеку, и ничего больше. Я знал многих людей, которых сильно измотала болезнь. Некоторые из них даже в уборную не могли сходить без посторонней помощи. Внезапно все близкие теряли для них свою значимость, и мужья, и жены, и дети. Но тот единственный человек, который заботился о них, становился для них всем, и они его очень любили. Иногда они даже завещали ему все свое имущество, потому что чувствовали огромную любовь и благодарность к этому человеку. Так что, если вы просто посмотрите на то, что кто-то делает для вас, то преисполнитесь любви. Но вы не обращаете внимания, вам видно только то, что происходит с вами» как мне плохо, как я несчастен. Когда вы смотрите только на свои проблемы, в вас возникают боль и обида. Искатель. Учитель. Разве не жаль, что даже 1% неизлечимо больных не обретает такой реализации, не использует ситуацию как возможность для роста? Мне, наверное, очень повезло, что я с тобой познакомился. Но как быть тем, кто идет по жизни вслепую? Садхгуру. Вступаешь ли ты в контакт с гуру, с духовностью или нет, это не имеет значения. Я сейчас говорю не о тех, кто находится на духовном пути. Если вы родились в человеческом теле, жизнь дала вам определенные интеллектуальные способности, чувство осознанности и свободу выбирать, кем вы хотите быть прямо сейчас, в этот момент — Это есть у каждого человека, грамотный он или неграмотный, духовный или недуховный. Весь процесс обучения этой йоги существует для того, чтобы человек мог сам выбрать, как ему жить. Мы хотим просто напомнить ему, что у него всегда есть этот выбор. Делать ли ему что-то позитивное или негативное. Процесс всего обучения у меня заключается в том, чтобы сделать человека достаточно осознанным хлопнуть его по плечу и сказать, что все свои проявления, будь то любовь или ненависть, гнев или миролюбие, он выбирается У него всегда есть выбор, и он сам сделал себя таким однонаправленным, зацикленным на себе и тем самым отбросил все остальные варианты. Поэтому, что касается серьезной болезни, хотя на сознательном уровне вы ее совсем не желаете, все же вы тем или иным образом создали ее сами. В это состояние вас привело много причин, осознанных или неосознанных, и теперь при виде человека, который делает для вас что-то, что вы сами не стали бы делать ни для кого, в вас естественным образом проявится крайняя любовь и сострадание. Порождать любовь нет необходимости. Когда мне больно, как я могу пробудить в себе любовь? Ее не нужно пробуждать. Просто когда вы увидите, насколько человек помогает вам, любовь сама возникнет внутри вас. Природа не стала бы обременять вас задачей пробуждения любви, когда вам больно. Просто вы настолько ориентированы на себя, что не хотите смотреть на что-либо еще. Вы видите только то, что происходит с вами и не замечаете, что делают другие люди. Искатель. Садхгуру. Причина в том, что где-то появляется мысль. Они делают это просто ради денег, это их работа. Садхгуру. Нет, если вы думаете, хорошо, я плачу тебе деньги, так что убирай мое дерьмо, с таким отношением вы наверняка пострадаете. Стоило бы смотреть на это иначе, за деньги или просто так. Главное, что этот человек помогает мне без него моя жизнь прекратилась бы». От таких мыслей в вас зародятся любовь и симпатия, и даже это состояние, хотя и физически болезненное, может стать во многих отношениях освобождающим. Оно может способствовать осознанности, потому что обычно само тело служит серьезным препятствием, постоянно отвлекает вас. Когда вы больны, Внезапно вы понимаете, что ваше тело непостоянно, что оно тленно, поэтому все ваше внимание и энергия должны сместиться к более высокому измерению. Эта ситуация имеет большой потенциал. Пусть вы не имеете никакого отношения к духовности, это не оправдание. У каждого есть интеллект, сознание и свобода выбора. Вы всегда способны это сделать Но сколько людей это делает, большой вопрос. К сожалению, как правило, таких немного. Даже тот человек, который выполняет грязную работу, часто воспринимает это так. Я делаю что-то для кого-то другого. Но если он немного поменяет угол зрения и скажет, я не сделал бы этого для себя, но для другого я с радостью это сделаю, он станет замечательным человеком. И Если же он думает, ох, я вынужден заниматься этой работой, всему виной моя экономическая ситуация, то создается карма. Искатель. Садхгуру. Так происходит в 99% случаев. И я не совсем уверен в оставшемся 1%. Сейчас такой мир. Садхгуру. Таковы не все 100% людей. Думаю, что в подавляющем большинстве они переживают то одно, то другое, состояние меняются. Вот сейчас человек освобожден, а через минуту уже слеп и так без конца. У них бывает мгновение радости и мгновение боль. Если постоянно плодить свои несчастья, то это приведет к иному результату. Обширная негативная карма на какое-то время создаст для человечества другие виды страданий. Тем не менее, Большинство людей периодически творят то свои страдания, то свое освобождение. Тут все дело в том, чтобы постоянно придерживаться одного курса. Если вы слишком долго страдаете, это приведет вас либо к реализации, либо к разрушению. Если вы неуклонно создаете освобождение, вы его наверняка достигнете. Но люди всегда то включаются, то выключаются, они непостоянны Вот почему Кришна говорит в гитте. Худшее преступление в мире — нерешительность. В основном имеется в виду переменчивость, неустойчивые отношения. Отсутствует нищалат от вам. Единое направление энергии. Вы все время мечетесь туда-сюда. Жизненная энергия запутана, она не знает, куда стремиться и что делать. Только вместе с человеческим телом вам дается свобода определять направление своих жизненных энергий животное на это не способны, направление их жизненной энергии предрешено, она течет определенным образом, куда бы они ни двигались. А человеку дана свобода, это благословение, а вы используете его как проклятие. Искатель, мне не раз приходилось ухаживать за больными родственниками. Когда я находился рядом с ними, часть меня ни на что не реагировала, это меня не затрагивало. Дело не в том, что мне безразличны их страдания. Я могу отзываться на чужие страдания, но я просто делаю то, что нужно, и все. Иногда мне интересно, что люди думают обо мне. Можешь ли ты сказать что-нибудь об этом, Садхгуру? Садхгуру. Что они думают о тебе? Хм. Сначала отвечу на последний вопрос, что ты бессердечный. Они даже не думают, Они сделали вывод давным-давно. Теперь скажи, на что ты отзываешься? На страдания всех живых существ? Искатель. Не только. Речь идет о моей семье, Садгуру. Это моя семья, это моя вещь. Вот что причиняет страдания. Искатель. Но, Садгуру, разве они не видят, что я становлюсь бесстрастным? потому что все эмоции вызваны отождествлением с людьми или вещами, как моими. Садхуру. Если при виде страданий любого существа, будь то червь, бабочка, птица, животное или человек, отзывается все твое тело, все энергии или эмоции, это замечательно. Когда ты начнешь отзываться на все, ты увидишь, что твоя реакция должна переместиться в более глубокие измерения внутри тебя. Она больше не может быть психологической и эмоциональной, иначе приведет к безумию. Искатель, вот именно, сатгуру посмотри, у дерева сломана ветка, моя энергия на это реагирует, а эмоций нет. Лишь изредка я позволяю себе роскошь эмоционально реагировать на некоторые виды страданий вокруг меня. Как правило, я отключаю эмоции, потому что они у меня под контролем. Было время, когда у меня текли слезы от одного вида несчастливых людей на улице. Если восприятие становится настолько глубоким, что вы начинаете реагировать на все живое, на каждое событие, становится просто невозможно здесь существовать. Вы должны раствориться. Поэтому, естественно, внутри себя вы приходите к пониманию, что больше не нужно реагировать психологически и эмоционально. Вы, конечно Отзываетесь на гораздо более глубоком уровне, но не на уровне эмоций. И это хорошо. Это большой шаг не реагировать эмоционально. Это не значит, что вы устанавливаете барьер между собой и страданиями других существ. Вы очень открыты их страданиям. Вы в значительной степени являетесь их частью, но тем не менее сами не страдаете и не беспокоитесь ни эмоционально, ни психологически. Это огромный шаг вперед. Будь это так, мир был бы совсем другим. Но людям больно из-за того, что страдает мой отец, моя мать, мой дом, мое что-нибудь еще. Такое страдание не имеет никакого отношения к страданию других. Оно связано только с вами. Когда мне было всего 11 или 12 лет, между мной и моей мамой случилась одна история. Видите ли? Индийская мать никогда бы не пришла и не сказала своему ребенку «я люблю тебя». Может быть, сегодня вы иногда это делаете, но традиционной индийской матери это чуждо. По крайней мере, моей. Такой необходимости просто не было. Все, что мама делала в своей жизни, она делала для нас. Мы знали это, и потому ей никогда не приходилось говорить о любви. Это было бы чуть ли не кощунство. Такова традиция. Но однажды что-то случилось, и мама сказала мне нежные слова. Не конкретно «я люблю тебя», но что-то похожее. Редкий случай. Тогда я задал ей простой вопрос. Вы знаете, что к тому времени мои мысли приняли определенную направленность? Если бы я родился в доме у соседей, ты любила бы меня точно так же? Ей стало так больно и обидно, и она ушла в слезах. Я не имел в виду ничего личного. Я лишь... Задал несложный вопрос, ответ на который был для меня очевидным. Я отлично знал, что, родясь я у соседей, у нее бы не возникло таких чувств ко мне. Мне это было совершенно ясно, потому-то я ее и спросил. Через полчаса мама вернулась. Не зная, что сказать, еще в слезах она коснулась моих ног и ушла. Это тоже не имело для меня большого значения. Я знал, что она пытается примириться с правдой, стоящей за моим вопросом. Она понимала смысл сказанного, но ее эмоции сопротивлялись изо всех сил. Она знала, что я прав. Но в то же время у нее в душе происходила борьба, потому что если продолжить мою мысль, то придется подумать и обо всех остальных ее детях, о муже, о доме, об отце и матери, обо всем. Вероятно, все это всплыло у нее в голове, и отсюда возникли борьба расстройства. Так что это все о моем, все мое, это просто расширенное «я», верно? На духовном пути все имущество отбирается, потому «я» становится крупицей внутри вашего тела. Вот сейчас этот большой дом — это «я», та машина, «я», собственность, «я», понимаете? Эти акры земли — это «я», Все на самом деле я. Если кто-то сломает что-нибудь в доме, мне будет больно, как будто сломали часть меня. Если кто-то поцарапает машину, мне тоже будет больно. Таким образом, вы просто расширяете это я, расширяете эго, пытаясь найти продолжение себя снаружи. Но это ошибка. Неправильно отождествлять себя со многими вещами. Это основа всего невежества в мире. Весь духовный процесс заключается в том, чтобы отбросить отождествление даже с физическим телом. Поэтому распространять себя на множество внешних вещей — абсолютная глупость. Личная эмоция расстройства от того, что моя мама больна или мой ребенок болен, возникает из чистого невежества. Значит ли это, что вам должно быть все равно? Означает ли это, что не обязательно заботиться, что можно ничего не делать. Нет. Нужно приложить все усилия, чтобы помочь, но как бы сильно вы ни любили другого человека, вы можете сделать лишь столько, сколько можете. Не вы решаете, жить человеку или умирать, вы будете стараться изо всех сил применять все доступные средства. Но ваши эмоции не будут задеты. Вы по-прежнему смеетесь, заказываете вкусный обед, ходите в кино. Вы также спокойно медитируете. Это оскорбляет людей, которые привязаны эмоционально. Они обижаются и считают вас бесчувственными. Они думают, что у вас каменное сердце или что-то еще в этом роде. Но я бы сказал, что камни лучше глупых людей, потому что они никому не желают вреда. Они просто существуют. Может быть, они медитируют. Ведь не зря люди, желающие медитировать, всегда уходят в горы и пещеры. Люди живут среди скал, чтобы научиться медитации. Я слышал, что одна актриса считает самым духовным местом для себя какую-то скалу в Бомбее. Она говорит, я сижу возле этой скалы и нахожу много ответов на свои вопросы. Это точно. Большой камень кажется мудрее и лучше глупого человека. Искатель. садгуру Как человеческая раса увековечит себя, если возникнет полное бесстрастие? Возможно, именно поэтому люди боятся духовности. Садхгуру. Люди думают, что быть бесстрастным значит быть сухим и невосприимчивым, но это не так. Бесстрастие означает, что исчезла зависимость от жизни. Пришла свобода. Когда наступает свобода, Вы сами выбираете, как реагировать на жизнь. Если есть свобода, то вы можете отзываться, как хотите, с точки зрения мыслей и эмоций. Вы не превращаетесь в камень, вы отвечаете так, как нужно. Бывают ситуации, когда люди испытывают сильные страдания или боль, а я даже не смотрю на них. Бывают ситуации, когда я буду плакать вместе с ними по малейшему поводу. Действовать согласно своему выбору. Вот что значит бесстрастие. Тогда вы будете одинаково реагировать на болезнь родственника, за которого принимаете физическую ответственность, и на болезнь незнакомого человека на улице. Болеет ли ваша мама или чужая женщина, реакция одна и та же. По-человечески вы отзываетесь одинаково, но физические возможности помогать у разных людей разные. Будь у меня такая физическая возможность, я с удовольствием сделал бы для всех людей то, что делал для моей мамы. Я уверен, что каждый человек, который готов смотреть на себя с некой долей открытости, поступил бы так же. Если бы в распоряжении людей были средства, позволяющие заботиться обо всем мире так, как человек заботится о своей матери, то каждый, кто хоть немного разбирается в жизни, Естественно, именно так бы и поступал. Но сейчас таких возможностей мало. Их мало даже для заботы о маме, верно? Хотя вы очень сильно к ней привязаны, вы можете совершить лишь ограниченное количество действий. Если в Индии человек заболевает раком, его родные мало что могут сделать. Они не сумеют отвезти его в Америку, и подчас у них нет денег даже на то, чтобы обратиться в местную поликлинику, И дело здесь не в том, что жители Индии любят своих родных меньше, чем выходцы из других стран. У них просто нет средств на масштабную помощь. Поэтому они, может быть, просто дадут больному воды, возьмут его за руки, посидят рядом, сделают все, что могут и позволят ему умереть. С точки зрения кармы, с точки зрения жизни, это тоже помощь. Они не спасут больного от физической смерти, но сделают для умирающего все, что в их ситуации можно сделать. Ваш жизненный отклик не должен меняться. Неважно, кто это или что это, яблоко, картошка, курица, мама, папа или дерево, ваш отклик на боль всегда одинаков. Что вы делаете физически, это зависит от ваших способностей, энергии, возможностей, склонностей, времени и жизни. Здесь задействовано много аспектов. Искатель. Я больше думал о непрерывности человеческой расы. Разве жизнь человечества не остановится из-за бесстрастия Садхгуру? Садхгуру? Нет. Мне кажется, это было бы очень красиво, если бы люди зачинали детей сознательно, потому что это необходимо для человечества, а не под влиянием физических влечений. Разве Не было бы намного красивее, если бы они очень осознанно создавали новых существ ради продолжения жизни, а не ради удовлетворения своих страстей. По-моему, человеку будет приятно узнать, что он родился не вследствие компульсивных потребностей своих родителей, а в результате их сознательного решения. Искатель. Садгуру, но ведь не все рожают детей компульсивно. Некоторые уже любят этого ребенка, потому что это их ребенок, их продолжение, что-то их. Садгуру. Не думаю, что существует такое чувство, как любовь к нерожденному ребенку. Если у вас нет любви к окружающей вас жизни, привязанность к детям может быть только компульсивной и навязчивой. Компульсивность не обязательно должна быть физической, она может быть и психологической, и эмоциональной. Вы чувствуете необходимость расширяться, воспроизводить то, что является вами. В большинстве своем люди хотят иметь детей, потому что стремятся воспроизводить самих себя. Они хотят оставить что-то после себя. Дети — их главная собственность. Искатель. Садхгуру. Значит, это скорее инстинкт? Садхгуру. Физически это инстинкт. Эмоционально и психологически это не инстинкт, а уловка, которую вы применяете, чтобы продолжить себя. Некоторые люди посвящают свою жизнь какому-нибудь большому делу, например, борются за свободу своей страны или развивают науку. Замечали ли вы, что многие из них так глубоко погружаются в это, что не чувствуют потребности производить потомство? Дело в том, что они просто продолжают себя иным способом, в котором их вовлечение гораздо глубже. По сути, вынашивание ребенка стало таким важным опытом в жизни людей, потому что только благодаря этой функции они могут познать некий смысл, ощутить всю глубину вовлеченности в жизнь. Ничто другое не дает им такого безраздельного погружения. Они не способны так глубоко участвовать в жизни дерева или воздуха это возможность им дает лишь связь с детьми потому что ребенок попадая к вам в руки не имеет отдельной индивидуальности еще одна причина в отождествлении вы очень сильно привязаны к физическому телу и то что из него появляется определенно принадлежит вам вы говорите мой дом принадлежит мне хотя знаете что он может разрушиться и исчезнуть вы утверждаете Эти вещи принадлежат мне, хотя знаете, что можете их потерять. Однако, ребенок рождается из вашего биологического тела. Это невозможно отрицать. Даже если он сам сопротивляется этому, вы все равно знаете, что он ваш. Так что это самое надежное продолжение себя. Вот почему люди стремятся иметь детей. Это единственное, что способно их полностью захватить. Вот почему, особенно для женщины, рождение ребенка стало таким важным опытом. Все дело в ее причастности. Ребенок это тот, с кем она по-настоящему связана. Лишь единицы способны в такой степени погрузиться в любовные отношения. Но и в этом редком случае сильная связь обусловлена соприкосновением тел. Люди отождествляют себя с физической оболочкой, И потому для них единственный способ открыться — это открыть свое тело. Лишь когда человек поднимается до другого уровня опыта, его глубокое участие в каких-либо явлениях возможно без физической вовлеченности, потому что отождествление с телом уменьшается. Теперь импульс создается отождествлением с другими измерениями самого себя. Так что... Ребенок означает глубокую вовлеченность. Люди жаждут детей, потому что ищут вовлеченности, иначе что такое жизнь? Если вы никогда не пробовали жизнь, то, рожая ребенка, вы с головой погружаетесь в нее. Ничто другое не действует так сильно, но если вы уже умеете погружаться во все, что вас окружает, то ни отцовство, ни материнство больше не будут для вас бессознательной потребностью эмоциональной или психологической. Было бы просто замечательно, если бы люди осознанно принимали решение иметь детей, вместо того, чтобы подвергаться такому физическому, психологическому или эмоциональному давлению внутри себя. Искатель. Вот еще кое-что о женщинах и детях. В Индии считается очень Неблагоприятным, если бесплодная женщина посещает некоторые общественные собрания и праздники. На мой взгляд, таким образом социум принуждает женщин к рождению детей. Сатхгуру. Что значит «благоприятно»? О том, что благоприятно в обществе, принимает решение горстка людей, и вам прекрасно известно, насколько разумно они сами проживают свою жизнь. Пусть у женщины десяток детей... Чем она полноценнее другой женщины, бездетной, но счастливой? Некоторые женщины сделали выбор в пользу бездетности, другие не способны родить ребенка по какой-то биологической причине и потому страдают. Женщина часто страдает из-за неспособности сделать то, что она считает своей биологической функцией. Однажды Джо, которому исполнилось 84 года, пришел к врачу. «На что ты жалуешься, Джо?» – спросил врач. Джо ответил, «Доктор, я не могу мочиться». Тут немного подумал, а затем сказал, «Джо, тебе 84 года. Разве ты недостаточно мочился в своей жизни?» «Это простая биологическая функция. Так что если женщина решила не иметь детей, для нее самой это не проблема». Это просто социум наклеивает ярлыки на все, что вы делаете. Даже если вы сидите и медитируете, на вас уже красуется ярлык. Искатель. Садгуру. Возможно, эта оценка обусловлена структурой общества. Бесплодная земля нехороша и бесплодная женщина нехороша. Садгуру. В индийском обществе социальные структуры в основном складывались на базе сельского хозяйства. Многие тысячелетия в Индии преобладало агропромышленное общество, а охотой и собирательством занимались немногие. Сельское хозяйство всегда трудоемко. Сегодня мы нанимаем рабочую силу, и это другая ситуация. Но тогда все работали на своей земле и этим кормились. Большое количество детей в семье, особенно сыновей, было серьезным преимуществом. Как известно, Если у женщины рождаются только дочери, это считается дурным знаком. К ней начинают хорошо относиться только тогда, когда она рожает мальчика. Это отношение идет от правителей. Если у царя нет сыновей, кому он передаст власть? Он хочет, чтобы на трон взошел его кровный сын. Это было бы его продолжением. Если во главе царства окажется кто-то другой, это нехорошо. Вот такой склад ума. Таким образом, дети были очень важным условием выживания рода, благополучия, экономики и социума. И другой аспект. Люди могли ощутить глубину жизни только через опыт вынашивания и взращивания детей. Не иметь детей — это все равно, что вовсе не знать, что такое жизнь. К примеру, наши медитаторы могли бы кому-нибудь сказать «О, ты не испытал сам яму», тогда твоя жизнь ничего не стоит. Так и женщина, которая родила ребенка и пережила несколько ярких моментов, обусловленных связью с другим существом, при виде бездетной женщины думает, что той ничего не известно о настоящей жизни, и это может быть правдой. Эта вовлеченность приносит человеку много зрелости, поэтому он склонен издеваться над теми, у кого нет детей. Вы не знаете, что такое привязанность, что такое участие в судьбе других бесплодна не только ваше физическое тело, но и вся жизнь. Как говорят некоторые люди, «Если вы не знали Бхава Спандану, ваша жизнь бессодержательна» или «Если слезы радости, мира и любви не омыли ваших щек, вы жили напрасно». Такие же слова обращают к бездетной женщине. Существуют различные аспекты — социальные, экономические, эмоциональные, физические и биологические. Если женщина в свое время не выполняет эту естественную функцию вынашивания ребенка, то общество воспринимает ее как изгоя. Так что люди во все века смеялись над теми, кто чем-нибудь обделен. Они будут смеяться над вашей слепотой или хромотой. Человечеству пришлось долгими веками развивать культуру, чтобы оно начало понимать, что хромота это не смешно что обделенному человеку нужны любовь, сострадание и поддержка. Точно так же, если женщина не может родить ребенка, ей нужны любовь, сострадание и поддержка. Людям потребуется много времени, чтобы это осознать. Думаю, что сейчас они начинают понимать то, чего не понимали в прошлом. Искатель. Учитель, я видел, как во шрам приходят больные им даются различные практики и предписывается определенный режим и их состояние значительно улучшается безо всяких лекарств например женщина врач из сша долго страдала ишемической болезнью сердца а теперь смогла пройти через гималаи у дагана мрт колено мы видели разорванный хрящ а теперь у него все в порядке и ничего не болит как это произошло сатбуру Жизненные энергии внутри вас создали все тело, верно? Они создали даже мозг. Когда вы родились, ваше тело было совсем маленьким, а сегодня оно выглядит вот так. Но вас никто не растягивает извне, правда? Все, что влияет на рост и формирование вашего тела, находится внутри вас. Эта энергия производит все, включая кости, кровь, плоть и мозг. И если она способна столько всего сделать, разве она не сумеет исправить небольшой хрящ? Конечно, это не у всех происходит одинаково. Посмотрите на Джину. Мама кормила ее овечьими мозгами. Получается, что даже мозг овцы может внести свой вклад в создание нашего тела. Единственная причина, по которой эта энергия не устраняет какие-то неполадки в вашем организме, это то, что у вас нет к ней доступа. Вы сами отошли от нее, потому что накопили много личностной ерунды внутри себя. Вы отождествляетесь со своей одеждой, со своими машинами, домом и людьми, с чем угодно, кроме своей жизненной энергии. Из-за этого ложного отождествления, вы все меньше являетесь энергиями и все больше становитесь вещами. Когда складываются определенные условия и человек полностью отдает себя мне, разбудить его энергии очень легко. Тогда все, что в его теле неправильно, будет исправлено. Сама энергия способна исцелять постоянно. Именно она управляет вашей жизнью. Это делаете не вы, а вашей энергией. Вот вы только что прочитали учебник о пищеварении и метаболизме и думаете, будто все эти процессы вам подвластны. По крайней мере, так думают американцы, потому что перед каждым приемом пищи они читают этикетки, сколько у них в тарелке магния и кальция. Они больше не читают Библию, они читают этикетки и полагают, что сами управляют всеми процессами в теле. Но они ошибаются. Это всегда делает их жизненная энергия. Так что, если ей позволить, она мгновенно исправит все, что угодно. Искатель. Садхгуру. Когда ты говоришь, если кто-то полностью отдает себя. Что это, черт возьми, значит? Садхгуру. Отбросьте всю свою чепуху. Вот что это значит. Сейчас вы все отождествляетесь с тем, чем не являетесь. Вы действуете в пределах своих ограниченных симпатий и мнений. Вы сидите здесь и слушаете меня, потому что мои слова согласуются с вашей логикой. Хотя мы уходим в сферу мистического, которая для вас звучит как абракадабра. Все же это совершенно логично. В противном случае большинство из вас не стало бы меня слушать. Я это знаю. Следовательно, вы не отдали себя полностью. Но бывают моменты, когда вся ваша логика разваливается. Вы перестаете отождествлять себя с посторонними вещами и отдаете себя. В одно мгновение поклонившись мне, некоторые люди отбросили свою личность, и этого оказалось достаточно. Искатель, где эти моменты, Садхгуру? Садхгуру, это не имеет значения. Не ищите моменты, потому что их невозможно создать. Когда ты полностью захвачен и потрясен присутствием мастера, тебя не существует. Нет другой возможности растворить себя. Попытки сделать это иным способом — пустая трата времени. Искатель. Садгуру, я всегда ошеломлен твоим присутствием. Садгуру, да, но этого мало. Пока ты ошеломлен не до такой степени, чтобы твое «я» перестало существовать. Вас захватывает только то, что находится снаружи. То, чем вы сами являетесь, не способно вызвать такое потрясение. Так что этот разговор только о том, что мы пытаемся полностью ошеломить вас, не требуя никакой веры. Как правило, ошеломление происходит лишь посредством веры. Весь мир твердит о вере и о чудесах. Для того, чтобы потрясти, ошеломить и сокрушить вас, создаются и подлинные, и мнимые чудеса. Однажды на круизном лайнере плыл один иллюзионист. У него был попугай, который видел все фокусы хозяина миллион раз. Птица давным-давно догадалась, каким образом тот заставляет все исчезать. Попугай скучал, а фокусник ленился и не хотел придумывать новые трюки, которые его подопечный не смог бы разгадать. Однажды вечером, как раз во время выступления, корабль налетел на айсберг и пошел ко дну. Утонули все, кроме мага и попугая. Фокуснику удалось доплыть до груды деревянных обломков и взобраться на нее. Он тут же рухнул от усталости. Вскоре к нему подлетел попугай. Усевшись на край временного плота, он смотрел и смотрел на хозяина, который лежал без чувств. В конце концов фокусник зашевелился, открыл глаза и встретил пристальный взгляд попугая. Подождав еще немного, попугай прокричал «Хорошо, я сдаюсь!» признавайся, что ты сделал с этим проклятым кораблем. Здесь мы не используем такие методы. Невозможно продвинуться вперед за счет мышления и анализа. Поэтому мы ошеломляем вас совершенно иными способами. Только испытав ошеломление, вы перестаете существовать. Когда вы полностью ошеломлены, когда вы не существуете, вы становитесь открытыми совершенно на другом уровне. Искатель, садгуру если человек болен, но отдает себя тебе, то ты активируешь его энергией, и ему становится лучше. Это происходит только с некоторыми людьми, чье состояние тебе известно, или со всеми. садгуру это происходит со всеми. У кого-то проходит заметная болезнь, другие просто чувствуют себя гораздо лучше и моложе, верно? Все испытывают одни и те же влияния. Нельзя сказать, что непременно исправляется какое-то конкретное повреждение. Искатель. Садгуру. Это касается не только физических заболеваний, но и психических. Садгуру. Это относится и к психическим заболеваниям, но они развиваются на более глубоком уровне, чем физические, и поэтому требуют гораздо более сильных воздействий. Искатель. Каких садгуру? Садгуру. Вы отказываетесь от своего отождествления постепенно. У Джин было, наверное, семьдесят две пары брюк. Я сказал ей, оставь себе шесть и раздай остальные. Она воскликнула, как же я их раздам, они хорошие, и я заплатила за них столько денег. Я повторил, просто раздай их, а себе оставь шесть пар, все равно ты носишь только одну пару в день. Шести достаточно, а семьдесят две тебе не нужны. Почему так трудно раздать штаны? Потому что вы с ними отождествляетесь. Отдавая первую пару или две, она страдала. Но по мере того, как все больше брюк уходило к другим людям, ее отождествление ослабевало. Сейчас, когда осталось шесть пар, оно не исчезло совсем, но значительно уменьшилось. Когда вы полностью отбросите отождествление, вы обретете реализацию. Искатель. Садхгуру. Я слышал, что женщина-доктор с больным сердцем чудесным образом выздоровела и отправилась в поход в Гималай. Перед поездкой она ночевала в храме Дхьяна-линга. В чем значение этого события? Садхгуру. Общее и фундаментальное измерение Дхьяна-линги является духовным, однако он включает и все остальные измерения. Определенные храмы и ситуации создаются ради конкретных целей. Отправляя в такие места некоторых людей, я всегда помогаю им стать восприимчивыми к тем энергиям, которые там активны. Кому-то я советую побывать в храме Дэви, где присутствует мощный женский аспект. Если человеку нужно впитать именно это, я воздействую на него определенным образом, чтобы он мог как можно больше открыться этому измерению. У той женщины из США была проблема, связанная с одним из таких измерений. Поэтому мы просто повлияли на нее таким образом, чтобы она была более восприимчивой к этому измерению, пока в одиночестве спала в храме. Вы видели, что в первый или второй день после ее приезда в Индию мы сняли ее с аппарата поддержки дыхания, который она постоянно использовала. Ей казалось, что из-за слабости дыхательных путей она не сможет обойтись без этого устройства. Когда она ложилась, ее трахея сужалась, и она начинала задыхаться. Но здесь, в Ашраме, доктор спала без аппарата около недели. После этого она села в поезд. не в поезде, ни в Гималаях вообще невозможно пользоваться таким устройством. Поэтому женщина прошла без него весь путь. Но если теперь она начнет спускаться с того уровня, который был ей предложен, то, вероятно, через несколько месяцев аппарат ей снова понадобится. Если же ей хватит душевных сил сохранить достигнутое и даже усилить то, что мы ей предложили, то у нее больше не будет необходимости искусственно поддерживать дыхание. Сколько времени она уже обходится без аппарата? Искатель. Три или четыре месяца садхуру. Садхуру. Сейчас мы не можем точно измерить это время но я бы сказал, что если она сама осознанно не справится с ситуацией, то через три или шесть месяцев ей придется снова пользоваться аппаратом поддержки дыхания. Надеюсь, что она не отступит, но такая вероятность очень велика. Искатель. Учитель, когда ты говоришь «справиться с ситуацией», что ты имеешь в виду? Садхгуру. Справиться с ней правильно — или неправильно, вот что. В вас изначально заложена восприимчивость к определенным энергиям. Эти энергии способны творить то, что вы не могли себе и представить. Случаи этой женщины-доктора довольно эффектный У многих других изменения происходят не столь ярко, но они тоже есть. Каждый раз, когда что-то резко меняется, в первый день человек благодарен, По его лицу текут слезы, но на третий день он просто думает, это моя заслуга. Как только люди отождествляются с этим и думают, что это все их рук дело, достижение отступает, потому что оно не может оставаться частью вашей личности. Когда оно отступает, все ваши проблемы возвращаются. У этой женщины изменение произошло на уровне энергии для того, чтобы оно проявилось на физическом уровне, нужно некоторое время. Если люди не выдерживают это время, они очень легко возвращаются к старым привычкам. Уже кто-то сказал мне, что у Дага снова болит колено. Искатель. Садгуру. Когда нам что-то предлагается, и мы достаточно восприимчивы, чтобы это принять, должны ли мы хранить это как подарок, использовать, но не отождествляться. Садхгуру. Нет, это не подарок, которым можно пользоваться. Вот сейчас вы дышите. Воздух, который вы вдыхаете, это не вы, он приходит извне, верно? Но вы никогда не признаете этого, и потому возникают многие болезни. Продукты, которые вы едите, это не вы, правда? Вы никогда не признаете этого. Если продолжать эту логику, то... Что такое вы? В вас нет ничего, что вы могли бы назвать собой. Каким-то образом съедаемая вами пища и вдыхаемый воздух соединились в единое целое и стали функционировать как физическое тело. Вы считаете это целое собой, и потому оно действует ограниченным образом. Если не называть свое тело «я» и не считать его собой, Его способности многократно возрастут. По поводу Дага или кого-нибудь еще, таких людей много. Можно сказать следующее. Мы сделали их восприимчивыми в определенном смысле. Эта восприимчивость выходит за рамки обычных ощущений еды, дыхания и тому подобного. Она немного выше. До этого вы принимали в себя одни физические величины и превращали их в другие физические величины. Теперь же вы воспринимаете энергетическую ситуацию, которая не то чтобы меняет все, но определенным образом запускает некоторые процессы. Из-за этого влияние весь ваш организм начинает функционировать по-новому. Первые три дня вы объясняли это словами «это не я, это благодать». Через неделю появляются мысли «это сделал я вместе с Атхгуру», а через месяц вы говорите «это все я». Вот что происходит, верно? Как только вы устремляетесь в этом направлении, благодать отступает, потому что она несовместима с личным отождествлением. Искатель. В наши дни очень многие люди ходят к психологам. Складывается впечатление, что каждый человек как минимум раз в неделю обращается за лечением. Почему мы так обеспокоены? Не сходим ли мы все с ума день ото дня, садгуру? садхгуру. Сегодня 90% людей так или иначе психически больны. Просто уровень болезни у кого-то поддается контролю, а у кого-то нет. Допустим, у вас астма. Иногда ее проявление можно снять лекарствами, и потому вы не считаете себя больным. Вы принимаете немного сиропа или таблеток и восстанавливаетесь. Но однажды, Начинается настолько сильный приступ, что вы либо полностью разваливаетесь, либо ложитесь в больницу. Только тогда вы считаете себя больным, верно? Это не значит, что в остальные дни вы не болели. Вы болели, но вам удавалось контролировать свое состояние. То же самое касается психических отклонений. В этом смысле больны почти все, просто у многих болезнь находится на управляемом уровне. Время от времени она разгорается, а затем снова затихает. Безумие держит под контролем, но его очень много. Все психологи и психиатры исследовали только больных людей. Например, Фрейд никогда не изучал ни медитирующих пациентов, не Будду. Каждый из его подопечных переживал психические отклонения, управляемые или неуправляемые. Психиатр изучает только сумасшедших. И сам изучающий тоже безумен, ровно в той же степени. Он не превзошел свои ограничения. Был такой случай. Три психиатра ехали вместе на поезде из Германии во Францию, чтобы посетить ежегодный семинар всех психиатров. Сидя рядом, они начали рассказывать друг другу свои самые глубокие тайны. Первый сказал, «Моя самая большая слабость – азартные игры. Каждые выходные я пускаюсь во все тяжкие» конечно, все деньги, которые я выигрываю, я кладу в какой-нибудь благотворительный ящик. И заметьте, я не начинаю воровать из другого благотворительного ящика, пока не начинаю пить. А потом я напиваюсь и утром просыпаюсь в канаве. Второй психиатр, понимающий, кивнул головой и тоже вступил в разговор. Ну, мой величайший секрет в том, что я полностью зависим от антидепрессантов. Прежде чем выйти к пациенту, мне приходится проглатывать двойную дозу. Третий, психиатр, женщина сидела очень самодовольной и тих. Первые двое стали ее расспрашивать. А ты что скажешь? Мы поделились своими секретами. Теперь ты должна сообщить нам свой. И она ответила. Видите ли, мой диагноз — хроническое недержание сплетен. Я уже жду не дождусь конечной остановки. Какой бы ни была ваша проблема, будь то тревожность, страх, психоз или что угодно еще, вас определяют в соответствующую категорию и назначают лечение. И что это за лечение? Доктора пытаются подкорректировать ваше состояние и сделать вас управляемо сумасшедшими, но не психически здоровыми. Никто не может сделать вас нормальными, пожалуйста, знайте это. Психотерапевты могут лишь привести вас от неуправляемого безумия к управляемому безумию. Так все учатся контролировать свое помешательство. Но что касается процесса духовности, он не означает перехода к управляемому безумию. Здесь вы сходите с ума настолько, что становитесь вменяемыми. Это ясно? Вы пересекаете границы сумасшествия и становитесь совершенно здоровыми. Видите ли, вырождены с этим безумием. Сама карма есть безумие. Разве не является помешательством те узы и ограничения, которые вы сами себе создали? Если найдется безумец, убежденный в том, что он привязан к этому столбу, хотя нет ни веревки, ни цепи, он только и будет ходить вокруг столба. Что бы вы ему ни говорили, он не послушает, потому что в его воображении существует именно эта картина. Разве... Не все так живут, привязанные каждый к своему столбу. Это то же самое безумие. Управляемое оно или нет, в действительности не важно. Разница возможна лишь в том, что совсем потеряв контроль над своим помешательством, вы будете веселиться в сумасшедшем доме. Больше не придется стыдиться того, что вы сошли с ума. Можно дурачиться как угодно. Нет необходимости что-либо контролировать, а контроль требовал бы огромного напряжения. Знаете ли вы, почему человек, развивающийся на духовном пути, выглядит совершенно невменяемым? Потому что он подталкивает себя к точке за пределами безумия, где оно уже не может его затронуть. Медитации выше служат не тому, чтобы вы стали спокойными. В них вы разрываете себя на кусочки до тех пор, пока в вас не исчезнут и спокойствие, и беспокойство, только это можно назвать истинным покоем. Если вы испытываете тревогу, а затем успокаиваетесь, это не покой, а просто затишье. Этот покой подобен глазу урагана, где все неподвижно. Ураган ревет как безумный, а в середине неожиданно обнаруживается полная тишина. Не обманывайтесь этим спокойствием, это просто краткая передышка. Вскоре Налетит следующий порыв ветра, и он будет еще сильнее. Шторм всегда так движется. Из-за центробежных и центростремительных сил и перемещения в пространстве ветер в передней части урагана не так силен, как в задней. Так что первые порывы ветра — ничто по сравнению с тем, что наступит потом. То же самое относится и к уму. Таково в этом бытие все, что обладает большой силой. Порыв ветра, затем короткое затишье, и после него просто шквал. Ум тоже такой. Фазы тревожности возникают и исчезают. Никогда не думайте, что это покой, это лишь пауза между состояниями безумия. Даже умалишенные в какие-то минуты бывают совершенно нормальными. Не думайте, что они безумны 24 часа в сутки. Иногда они вполне здравомыслящие, а потом слетают с катушек, это происходит более спонтанно, чем у вас. В человеке, который потерял свое так называемое умственное равновесие, гораздо больше спонтанности, чем в вас, не так ли? Но по сути, с вами происходит одно и то же. Искатель. Садхгуру, лечит ли духовность наши депрессии, неврозы и безумие садгуру На духовном пути к безумию относятся совсем по-другому. Как правило, если человек действительно сходит с ума, особенно из-за психологических проблем, его ведут к мастеру в монастырь или ашрам. Видите ли? Если заболевший останется в семье, ему будут уделять много внимания, заботиться. Если его отвезут в больницу или в приют, там за ним тоже будут присматривать, охранять его, делать много разных вещей. Если же его привести например, в буддийский монастырь, Там его просто оставят без внимания. Он кричит, бредит, бросается камнями, но что бы он ни делал, никто не реагирует. Каждый просто занимается своим делом, не отзываясь ни на какое безумие. В течение нескольких дней этот человек успокоится и станет умиротворенным, потому что при отсутствии внимания его помешательство не может продолжаться. Безумие — это проделки эго, Оно подобно аварийному отключению электричества, сеть перегружена. Безумие — это не более чем перегруженность вашего эго. Вот и все. Так что просто игнорируйте такого человека, посадите его в угол, не беспокойтесь о нем, даже не зовите его обедать, просто оставьте его. Если человек действительно проголодается, он придет и поест. В любом случае, он справится со своим безумием и вернется в норму. Когда этот человек успокоится, он придет и скажет, научите меня медитировать. Игнорируйте помешательство, и оно умрет само по себе. То же самое произойдет с вашим безумием. Сейчас вы уделяете ему слишком много внимания. Не нужно. Искатель. Учитель, я надеюсь, что никогда не сойду с ума. Садхгуру. Что заставляет тебя думать, что сейчас ты вменяем? Разве не являются безумием те ограничения, которые ты на себя наложил? Помешательство не всегда значит раздеться и бегать по улице. Безумцы бывают разных сортов. Не все по-дурацки смеются, катаются по полу или громко бредят. Некоторые из них очень серьезны. Безумие — это просто эго. Оно нуждается в каком-то выражении. Сейчас вы тратите на него огромное количество времени и энергии. Один из способов с ним совладать, это скрыть его, другой превзойти его. Если вы его прячете, то вы обманываете других людей, которые считают вас уравновешенным человеком. Держа свое помешательство в себе и скрывая его, вы будете страдать. Оно возрастет и вам придется заплатить за то, что вы держали его под крышкой. Если же вы выйдете за пределы своего безумия, вам откроется что-то еще, новый аромат, новый свет. Все стали великими мастерами укрывательства. Посмотрите, вся ваша жизнь — фантастическая актерская игра. Вы обманываете мир, обманываете близких вам людей и самих себя. Вы говорите друзьям, я думаю, что нашел внутренний покой. Мой терапевт сказал, что можно достичь внутреннего покоя, если все начатое доводить до конца. Сегодня я прикончил два пакета картофельных чипсов, большую пиццу, лимонный пирог, коробку шоколадных конфет и залил все это ящиком пива. Я уже чувствую себя лучше. При этом вы лжете самим себе и строите свои действия на самообмане, верно? Вам кажется, что вы можете утопить в пиве много негативного? Вот как красиво вы себя прикрываете. Это слои и слои безумия. Вы собрали их не за несколько лет. Это накопление создавалось много жизней. С ним нужно что-то делать, другого пути нет. Либо вы бросаете весь этот багаж и уходите, либо медленно его разбираете. И как только вы по-настоящему теряете свое безумие, вы погружаетесь в медитацию. Что еще может произойти? Во время медитации вы движетесь в обход своего помешательства и ощущаете некоторое здравомыслие. Ум успокаивается, и вы просто присутствуете здесь. Без медитации он не остановится выходя из своего помешательства, вы всегда медитируете, другого пути нет, ваш ум сам по себе это уже безумие, каким бы он ни был, превзойти его это здравомыслие. Искатель, садгуру, связаны ли действия и психология? С детства я всегда была настолько активной, что изнуряла себя, я плавала, Ездила на велосипеде, ходила в походы, всю ночь танцевала или носилась, сломя голову, если не было дел. Таким образом, я неосознанно отрабатывала свое безумие. сатгуру активности и безумие связаны во многих отношениях. Так что, если бы ты не делала всего этого, мы знаем, где ты оказалась бы сейчас. Искатель, в психушке? Садгуру, да». Во время программ Иша-йоги, когда вы действительно отпускаете себя, вы видите, что безумие это часть вас, а не что-то вложенное в вас извне. Может быть оно скрыто или спрятано, но это очень большая часть вас. Все ваши жизненные усилия, сознательные и бессознательные, нацелены на то, чтобы замаскировать это внутреннее безумие, придать ему красивый и приятный вид. Весь мир переживает уникальный невроз, которого не было в прошлом. Причина в том, что современный человек в значительной степени перестал использовать свое тело. В прошлом, благодаря вовлечению в физическую активность, большая часть неврозов прорабатывалась, расходовалась нервная энергия. У меня есть много знакомых, особенно молодых, у которых были психологические проблемы. Они просто начинали плавать или заниматься спортом каждый день, И потом все становилось хорошо. Их энергия расходовалась благодаря достаточной активности. Сегодня человек стал физически неактивным, как никогда прежде. В прошлом он не мог позволить себе такую малоподвижность. Ему приходилось много работать физически, просто чтобы выжить. Невротические люди, конечно, были всегда, но не в таких количествах. В сегодняшнем обществе разные стадии невроза стали обычным явлением. Причина в том, что ваша энергия не вырабатывается, она заперта в ловушке. Вы и не превзошли свое безумие, и не даете ему выхода с помощью активного движения. Лечения от этого тоже нет. Если бы вы по несколько раз в день выходили и рубили дрова, скажем, по 100 бревен в день, вы расходовали бы много энергии, и жизнь была бы спокойной. Но сегодня это не так. Вы используете свое тело иначе, и потому продолжаете генерировать всевозможные болезни. Какое-то время все это накапливается в вашей системе, потом физической и эмоциональной энергии требуется выход. Так появились ваши бары, клубы и дискотеки. Люди должны где-то выпускать пар, высвобождать свой невроз. Эти дискотеки выглядят как массовое помешательство, в этих помещениях невероятно душно. Там полно дыма и пота, и люди ведут себя очень дико. Там даже танцевать невозможно. Все сталкиваются со всеми, но это никого не смущает. Вам приходится что-то делать, чтобы совсем не сойти с ума. По субботам вы отправляетесь прорабатывать свои неврозы, накопленные за неделю. Затем снова начинается нагромождение и опять наступает субботняя лихорадка. Есть еще один способ отбросить это безумие и идти вперед. Это значит полностью оставить его позади и двигаться туда, где вы больше не будете его частью. Вот что такое медитация. Если вы станете ее практиковать, вы будете танцевать просто от радости, а не потому что хотите что-то проработать за счет ритмичных движений. Когда вы танцуете, чтобы выпустить пар, это своеобразная терапия. Она может быть хорошей, но в ней есть определенное уродство это выглядит похотливо, вы не можете танцевать от любви, только от похоти. Знаете ли вы разницу между любовью и страстью? Страсть это сильная потребность, любовь не потребность. Когда вы любите, вы успокаиваетесь, больше ничего не нужно. Вы можете просто сидеть на месте всю жизнь, страсть не дает вам спокойно сидеть. Вы либо впадаете в неуемную активность, либо неизбежно сходите с ума. Когда в вас сидит какой-то невроз, какое-то безумие, вы можете пребывать только в страсти. Развивается сильная одержимость. Она может быть связана с сексом, с едой, с какой-то деятельностью или хобби, неважно с чем. Без этой страсти вы не можете жить, даже работа, эффективный способ высвободить свою страсть, причем популярный и одобренный общество. Сегодня люди без конца работают, работают и работают, не потому что они создают что-то фантастическое, а они вынуждены работать, потому что не знают, что с собой делать. Вам приходится тщательно охранять это безумие. Никто не знает, что вы носите его в себе, и вы сами хотели бы об этом забыть. Вы делаете все возможное, чтобы забыть. Все развлечения в мире появились с целью скрыть ваше сумасшествие. Будь вы совершенно вменяемы, они бы вам не понадобились. Вы могли бы просто сидеть и смотреть, как растет этот бамбук. А если сейчас мы лишим вас развлечений, вы сойдете с ума. Понимаете? Искатель В мире существуют различные виды целительства. Что происходит с той кармой, которая усмиряется подобным лечением? проявляется ли она каким-то другим способом? Кроме того, садхгуру, чем психическая хирургия, которая сейчас становится популярной в Индии, отличается от всех остальных методов? Садхгуру, видите ли, все всегда функционирует между причиной и следствием. Все физическое существование совершается между причиной и следствием. Предположим, есть инфекция, причиной которой являются бактерии. Ты где-то ешь или пьешь и заражаешься. Причина была в бактериях. Сейчас появилось следствие, инфекция. Ты пытаешься устранить причину, принимая антибиотики. В этом случае ты избавляешься от причины с помощью лекарств, потому что она была внешней. При других заболеваниях, которые не вызваны внешними факторами, но зарождаются внутри организма, Причина лежит гораздо глубже по сравнению с инфекцией. Для того, чтобы возникла такая болезнь, должен произойти сбой в энергетическом теле. Затем этот сбой или дисбаланс проявляется в физическом теле, а иногда и в ментальном. Теперь, что касается пранического исцеления или любого другого способа исцеления, с его помощью вы воздействуете только на последствия. Фактически, Обладая небольшим контролем над своими собственными энергиями, вы просто помещаете защитный экран между причиной и следствием. Таким образом, симптом болезни исчезает, но причина по-прежнему неизвестна. Был такой случай. Владелец одной аптеки, возвращаясь с обеда, увидел перед входом мужчину, который обнимал фонарный столб, дико вращая глазами. Владелец аптеки спросил своего служащего, кто это и что с ним случилось. Тот невозмутимо ответил, это наш клиент, он просил лекарства от кашля. А что ж ты ему дал? Упаковку слабительного и велел немедленно его принять. слабительное от кашля? Конечно. Ты же его видел? Думаешь, он еще осмелится кашлянуть? В контексте жизненной энергии, можно сказать, что результат это лишь способ показать вам, что внутри вас есть причина. То, что мы называем причиной, расстройством энергии, пытается проявить себя определенным образом. Допустим, у вас астма. Сегодня я просто ее удаляю. Астмы у вас уже нет, но внутри по-прежнему присутствует та же энергия, и из-за нее может мгновенно случиться какая-нибудь другая беда. Не обязательно болезнь, но, например, авария. Ваша астма — была лишь признаком более глубоких нарушений. Если мы уберем ее, они могут проявиться как-то иначе. Дело в том, что ваши энергии все еще находятся в том же состоянии, но поскольку их проявление удалено, они снова будут работать еще глубже или острее, чтобы сообщить вам о себе. Если же вы привносите осознанность в свою болезнь, то пытаетесь добраться до ее причин. Когда мы говорим о привнесении осознанности и о принятии того, что есть, это не означает, что нужно сдаться на милость болезни. Если вы осознаете недуг, то и его причина будет осознанна. Как только вы привносите осознанность в любую часть своего тела, оно немедленно становится активным с точки зрения энергии и начинает происходить разные вещи. Попробуйте провести эксперимент. Сосредоточьтесь на какой-либо части своего тела, не обязательно чакрах, и направляйте туда свое внимание. Вы увидите, что там начнет происходить сильная энергетическая активность. Если вы привносите осознанность и внимание в какую-то часть тела, там усиливаются естественные жизненные энергии. Так можно что-то исцелить и до некоторой степени изменить энергетическую ситуацию. Сейчас ты спрашиваешь о популярном нынче целительском бизнесе. Видишь ли, один из аспектов пронического исцеления это попытка сосредоточиться на ком-то или чем-то, что ты намерен вылечить. Это только один аспект. Давайте разберемся, почему растревожено энергетическое тело. Причиной может быть неправильный образ жизни, неправильное мышление, неправильные эмоции или все это вместе. Определенная кармическая структура, построенная вами, создает вакуум или вызывает смятение ваших энергий, и оно проявляется в физическом теле как энергетический дисбаланс. Таким образом, даже если вы до некоторой степени урегулируете энергетическую ситуацию с помощью исцеления, умственного сосредоточения или определенной осознанности, кармическая субстанция, которая вызвала проблему, не исчезнет. Эта субстанция записана в ваших энергиях, подобно программе оболочки Она может работать только в рамках базовой программной системы. Искатель, извини, что прерываю тебя, Садхгуру, но я думал, что проническое исцеление не связано с использованием ума. Оно задействует силы природы, энергию, которая нас окружает, и частью которой мы тоже являемся. Говорят, что исцеление происходит именно так, а не с помощью ума или чего-то подобного. Садхгуру. Если кто-то так говорит, попросите его сосредоточить свой ум на горе или на небе и исцелить кого-нибудь. Этого не произойдет. Необходимо сосредоточиться на объекте исцеления. Без концентрации ума ничего не произойдет. Искатель. Но Садхгуру исцеление происходит даже на большом расстоянии. Заболевший может находиться даже за пределами Индии, а я могу сидеть здесь и лечить его, так говорят. Садгуру, объект умственного сосредоточения не обязан находиться в пределах физического восприятия. Вы можете концентрировать ум на чем угодно, независимо от расстояний. Это не ограничено пределами физических пространств, В каждом городе можно найти всевозможных целителей, однако загруженность больниц ничуть не сократилась. Я бы сказал, что 50-60% людей, обращающихся к целителям, и не больны вовсе. Они воображают себе болезни. Когда я говорю воображают, то имею в виду, что они сами создают свою ситуацию. Медицинская наука проводила эксперименты, просто давая людям лекарство плацебо, и проводя эффективные операции. Пациенты начинали чувствовать себя отлично. Это означает, что они никогда не болели, но создали определенные обстоятельства. Все, что им нужно, это элементарный эффект плацебо. Он очень результативно использовался в нашей традиции в Индии. Мудрецы прошлого понимали, что большинство людей сами решают болеть. Они Выбрали болезнь как своего рода защиту от некоторых других жизненных ситуаций внутри себя. Поэтому если кто-то молится за вас, а потом звонит вам и говорит, «Я исцелил вас, не волнуйтесь, все будет хорошо», это может привести вас в норму. Люди всегда нуждаются в психологической поддержке. Многие не могут выйти утром из дома, если кто-то другой не позвонит им со словами, «Все хорошо, я благословляю тебя, я молюсь за тебя». Таково их психологическое состояние. Исцеление на большом расстоянии на самом деле не имеет отношения к заданному тобой вопрос Можно исцелять и приносить людям облегчение. Но если вы действительно хотите вылечить человека, то должны быть готовы взять на себя его кармическую субстанцию, потому что с точки зрения природы и жизненных энергий нет разницы, где находится эта субстанция. Жизнь есть жизнь. Различие между вами и мной только в вашем уме. Что касается жизненной энергии, одна ее часть отмирает прямо сейчас, следовательно, вы можете переместить ее в себя, и она естественным образом проявится в вашем теле. Давайте снова представим, что у какого-то человека тяжелая астма, проблемы с сердцем или что-то еще, и я это излечиваю в моем теле эта субстанция не обязательно должна стать астмой или заболеванием сердца. Иногда она может проявляться так же, как у пациента, но очень часто она выражает себя иначе, в зависимости от того, как мое тело реагирует на эту конкретную энергию и кармическую ситуацию. Все, что я делаю, впускаю эту субстанцию в мою систему. Раньше Она находилась в другом теле и при том уровне осознанности, который обладал ее носитель, на ее растворение могло бы уйти лет 10. Я же в моем теле смогу решить эту задачу за 10 дней. В качестве подготовки к процессу освещения Дехьяна Линги мы радикально изменили кармические структуры нескольких людей устранили физиологические и другие виды нарушений, чтобы люди могли участвовать в этой работе. Из-за этого, как вы видели в тот день инициации, из меня с рвотой вышло, наверное, три четверти литра крови. Это означает, что моя печень находилась в плохом состоянии. Доктора прописали бы неотложное лечение и сказали бы, что без него невозможно выздороветь. Но вы очень хорошо знаете, что через 48 часов или чуть более того, я уже отлично себя чувствую И доктор не понадобился. Я бы назвал это своего рода психической хирургией. Видите ли, операции можно выполнять разными инструментами. В древние времена для этого использовались грубые ножи, позднее их сменили тонкие скальпели. Теперь технология позволяет осуществлять хирургическое вмешательство с помощью лазера. Световой луч оказался намного более эффективным, чем нож. Это происходит без крови, без открытых ран, а тело переживает все то же, что и во время обычной операции, за исключением физической боли. Точно так же можно сделать операцию острием вашей психики. У некоторых людей есть врожденные способности, которые позволяют им это делать. Это умение можно развивать посредством определенного типа йогической садханы. То, что приходит к вам благодаря осознанной садхане, всегда более надежно. Без нее ваши способности будут включаться и выключаться. Таким образом, психическая хирургия это нечто совершенно иное по сравнению с лечением, которое совершается в основном на поверхностном уровне. При таком исцелении кармическая субстанция всегда будет продолжать проявляться какими-то другими путями. Кроме того, Исцеление содержит еще и такой аспект, как попытки играть в Бога, манипулировать энергиями на свое усмотрение. Здесь мы обучаем крия-йоги, и люди излечиваются естественным образом. Исцеление не является целью практики, но оно происходит благодаря садхане, которая сама по себе является кармой. Целители в своих клиниках тоже лечат людей, но без понимания и глубины. Просто возлагать на кого-то свои руки – избавлять его от боли плохо для вас обоих, если вы не способны принять причинную субстанцию этого человека. Искатель. Учитель, ты рассказывал, как взял на себя чью-то карму и как это повлияло на твою энергетическую систему. Ты знал, как с этим справиться. А что происходит с тем человеком, на чью карму ты влияешь? Меняется ли его энергетическая форма? его кармическая структура. Садхгуру. Он чувствует себя так, будто полностью свободен от недуга, потому что устраняется основная причина самой проблемы. Как будто у вас в машине был плохой двигатель и вы продали его врагу. Проблемы больше нет, вот и все. Искатель. Учитель, зачем тебе это делать? Разве не должны мы все сами избавляться от проблем путем садханы? Садхгуру да, я это и сказал. В обычных условиях мы никогда этим не занимаемся, и тогда мы использовали эти средства не только для того, чтобы избавить кого-то от болезни. Это происходило в очень особенном состоянии, когда мы работали над освещением Дхьяна Линги, пытаясь уложиться в определенные сроки. Нам нужно было довольно быстро достичь неких целей, совершить серьезный сдвиг. Будь у нас больше времени, мы действовали бы иначе мы справились бы с этим гораздо более простыми способами, предлагали бы людям проходить более длительные этапы садханы и не предпринимали бы таких решительных шагов. Искатель, садгуру, Иисус совершил много чудес, чтобы пробудить веру у своих последователей, он даже воскресил кого-то из мертвых. Садгуру, это все ерунда. Когда Иисус попросил рыбаков следовать за ним, и они пошли, Один из них, думаю, Петр сказал, у меня умер отец, можно мне похоронить его и потом прийти, учитель? Иисус ответил, оставь мертвых мертвым, иди за мной, просто следуй за мной. Ученик говорит, что его отец умер, и просит разрешения похоронить его, но Иисус в ответ советует оставить мертвых мертвым. Понимаете, что это значит? Пусть мертвые погребают своих мертвецов, то есть эти люди в деревне все равно мертвы, Оставь им мертвых и иди за мной. Разве такой человек вернет труп к жизни? Искатель. Может быть, это было по какой-то другой причине, потому что он хотел, чтобы люди верили? Садгуру. Как умер Лазарь? У него была проказа? Видите ли, в те времена, когда люди заболевали, еврейская традиция велела им уходить в пещеры, чтобы избежать распространения инфекции Им просто передавали еду и воду. Поэтому все думали, что Лазарь мертв. Когда Иисусу сказали, что Лазарь умер, он пошел посмотреть. Я просто пытаюсь воссоздать ситуацию. Это могло быть и по-другому. Итак, Иисус пошел посмотреть и, вероятно, обнаружил, что Лазарь еще жив. Иисуса воспитали Иесеи и другие люди, многие из которых были целителями. Возможно, он вернул Лазарю здоровье. Иисус вошел в пещеру, и через некоторое время вышел, верно? Искатель. Да, он некоторое время оставался внутри. Саду -гуру. Возможно, он вылечил Лазаря и привел обратно, и люди стали говорить, о, он воскрешает мертвых, Лазарь умер, а теперь воскрес. Возможно, в восприятии людей это так и было. Я просто говорю, как все может быть, знаете ли. Чудо означает воскрешать мертвых, хватит чудес и исцеления. Искатель. Садгуру, у меня есть фобия. Я так боюсь заболеть, что убегаю от больных людей. Это довольно серьезное препятствие для моего роста, не так ли? Садгуру, конечно, никто не хочет болеть. Все хотят быть здоровыми. Это нормально, но в то же время вы должны понимать, что если у вас есть тело, то болезнь, старость и смерть — естественные части жизни. Вы не хотите болеть, но поскольку у вас есть физическое тело, болезнь может случиться в любой момент. конечно вы заботитесь о своем здоровье, но если вы в этом перегибаете палку, то забота сама по себе становится заболеванием. пытаться избежать нездоровья это тоже нездоровье. здоровье болезни ограничивает тебя и поэтому не нравится тебе верно. ты не любишь их, потому что они каким то образом ковывают твою жизнь, но страх перед недугами тоже ее сковывает и, возможно, даже укорачивает, не так ли? Это само по себе уже болезнь. Ты не одинок? Многие испытывают этот страх, а когда им исполняется лет 40-45, боязнь заболеть вырастает до огромных размеров. В молодости они об этом не думали, потому что считали себя бессмертными. Люди верят в бессмертие примерно до 45 лет, верно? А потом вы вдруг осознаете тот факт, что вы смертны. Вы боитесь не болезни, а смерти. Болезнь — это коридор, первый шаг к умиранию, и вы это знаете. Самый фундаментальный страх — это всегда страх смерти. Сейчас вы все еще не думаете о смерти, но вы думаете о болезни, потому что знаете, если наступит одно, вскоре последует и другое. Обычно общество убеждает вас в том, что страх смерти — это нечто совершенно естественное. Проблема в том, что естественным в мире считается то, что делает большинство. Если бы большинство людей курило сигареты, все говорили бы, «Курение — это естественная вещь». Верно? Даже сейчас некоторые так говорят. «Чем плохо курить? Это же естественно. Человек не создан для того, чтобы выпускать дым. Вы же не паровоз». Страх смерти стал естественным из-за общественного мнения, но это ошибка. Он возникает из-за невежества и неосознанности. Да, большинство людей боится умереть, но в этом нет ничего естественного. Если возникает жизнь, то само собой наступает и смерть. Неестественно бояться естественного процесса, верно? Страх смерти возник просто потому, что вы не соприкасаетесь с реальностью и глубоко отождествились с этим телом. Ваша идентификация так сильна, потому что вы не исследовали другие измерения. Если бы вы изучили другие измерения опыта и утвердились в них, тело не представляло бы такую большую проблему. Но сейчас оно ограничивает весь ваш жизненный опыт. Чему бы вас не учили другие люди, вы считаете свое тело собой. Кто-то твердит, вы не являетесь этим телом, кто-то уверяет, что вы это атман. Какую бы чушь они ни несли, весь ваш опыт говорит, что вы это тело. Какие бы гиты они вам ни читали, ваш опыт ограничен физическим телом. Боязнь потерять его вполне объяснима, но если вы достигнете других измерений опыта и утвердитесь в них, с телом будет легко совладать. Жизнь и смерть перестанут иметь такое большое значение. Они будут важны только в связи с тем, чем вы занимаетесь. Например, вы начали проект. Теперь важно, сможете ли его завершить до того, как умрете. По крайней мере, для меня это выглядит так. Вот сейчас у меня есть проект. Доведу ли я его до конца? Нужно ли мне начинать следующий проект? Или я оставлю тело, не успев ничего закончить? Вот и все мои расчеты касательно смерти. Я думаю только так. В мою деятельность вовлечено много людей. Сможем ли мы помочь им в назначенный срок или нет? Сам факт, что придется покинуть тело, не составляет проблемы. Если основа вашего жизненного опыта находится за пределами физического, то уход очень простое дело. Когда вы хотите переодеться, вы переодеваетесь, верно? или если одежда вам не нравится, вы ее выбрасываете и ходите ноги шом, вам решать возможны оба варианта. Когда я учился в девятом классе, одна девушка, моя одноклассница, умерла от воспаления легких во время дашахры. Я задумался над тем, куда она могла уйти. Умер человек примерно моего возраста. Как кто-то может просто взять и исчезнуть? Я так создан. Моя природа велит исследовать все, что встречается на пути. Даже по дороге в школу я взбирался как минимум на полдюжины больших деревьев, рассматривал яйца в птичьих гнездах, ел разные плоды и так далее. Только после этого я добирался до школы. Мне хотелось изучать все вокруг. Теперь я должен был сам увидеть смерть. Мой отец был врачом, и у него в шкафчике хранилась какая-то соль натрия. Я незаметно взял у него 98 таблеток. Готовясь к смерти, я раздал друзьям все свое имущество. Оно было совсем небольшим. Сложнее всего мне было расстаться с рогатками, я их очень ценил и не позволял никому даже притрагиваться к ним. Своих птиц я выпустил, черепаху отнес пруд кук карахали, ручную кобру на холм Чамунди. Видите ли? У меня на террасе был целый зоопарк. Я также раздал все свои деньги, около 112 рупий. В те дни это было целое состояние для мальчика моего возраста. Я заработал его ловлей змей в домашних садах, на территории колледжа и разных других учреждений. Всех пойманных рептилий я выпускал на холмах Чамунди. Я раздал все и в один прекрасный день сказал всем друзьям, что сегодня умру. Они думали, что это очередная шутка то и ночью я отказался от ужина, натощак принял все эти таблетки и пошел спать. Я хотел знать, что произойдет. Через три дня я проснулся на больничной койке. Всех потрясло то, что я решился на такой шаг, ведь до самого последнего момента я был из тех неистовых, буйных сорванцов, которые повсюду носятся, сломя голову и вытворяют всякие странные вещи. Отец ругал меня и даже выгонял из дома, а я только этого и ждал, чтобы на несколько дней уйти в поход в лес. Вот какое у меня было детство. Если я хотел что-то узнать, цена не имела значения. Что касается смерти, я вовсе не думал, что могу что-то потерять. И мне в голову не пришло напоследок посмотреть в глаза родителям. Я просто принял таблетки, закрыл глаза и уснул. Единственную душевную боль после всей этой истории мне принесло то, что не удалось вернуть все свое имущество. Правда, половину денег я отобрал у друзей в результате кулачных боев. Если ваше желание что-то узнать настолько сильно, что вы готовы за это умереть, знание уже близко. Итак, теперь вы знаете, с каким безумцем имеете дело. Когда жизнь и смерть для вас не имеют значения, нет никаких преград. Много проблем только у того глупца, для которого эти два состояния очень важны. Если не проводить различия между жизнью и смертью, можно жить с гораздо меньшим количеством ограничений. Это тело неизбежно исчезнет, когда пройдет свой путь, нравится вам это или нет. Это произойдет независимо от того, одобряете вы это или нет. Пока у вас есть тело, безусловно, следует заботиться о нем, верно? Но если вы до паранойи боитесь плохого здоровья или смерти, это не забота о теле. В своем беспокойстве вы уничтожаете его. Сама тревога, которая твердит, что может случиться с моим телом, разрушит тело. Люди приходят в ужас при виде покойника. Много ли здесь тех, кого это касается? Люди умирают каждый день. Так устроен мир. Я не говорю, что это мелочь для родных и для тех, кто заботился об умершем. Я понимаю, что для них это важно. Но почему вы боитесь просто увидеть мертвое тело? Опасны живые тела. Они могут причинить вам вред. Они могут сегодня успешно притворяться, а завтра убить вас или обидеть но что вам сделает мертвое тело? Труп — это самое безобидное, что может быть, а вы его боитесь? Когда мне было 14 или 15 лет, я проводил огромное количество времени на кладбищах в Майссоре. Что-то влекло меня туда. Я мог просидеть на кладбище всю ночь. Люди сжигали тела своих умерших родственников, а горение трупа — это дело долгое. Они наблюдали за огнем полчаса или час, а затем теряли терпение и уходили. Я был единственным, кто дожидался конца мероприятия. В какой-то момент отваливалась голова, я поднимал ее и клал обратно в огонь. «М -м, почему я рассказываю вам это? Потому что полезно знакомиться со смертью. Я знаю, ваши родные требуют, чтобы вы даже не говорили слово смерть, потому что питают дурацкую надежду, если слово не произносить, то и само явление обойдет ваш дом стороной. Думаете, если слово смерть нет в вашем лексиконе, она к вам не придет? Я бы хотел, чтобы вы практиковали умирание. Если захотите, завтра вечером мы создадим ситуацию, в которой вы сможете сознательно практиковаться в смерти. Если каждый день или хотя бы несколько раз в своей жизни вы сознательно попрактикуете смерть, то увидите, она не такая, как вы думаете. Если вы научились осознанности, то для вас нет такого явления, как смерть. Весь процесс йоги коренится в понимании смерти. На самом деле, вы станете духовными, только если повернетесь лицом к смерти. Размышляя о Боге, Вы не становитесь духовными, вы придумываете истории. Думая о Боге, вы будете еще больше стремиться к выживанию, благополучию и процветанию, верно? Почему вы думаете о Боге? Вам кажется, что Он легкодоступная валюта для оплаты благополучия? Размышлять о Боге это не духовность, это просто очередная отчаянная попытка хорошо жить. Только когда вы сталкиваетесь со смертью, вы начинаете искать, хорошо, а что там за пределами этого тела. То, что находится вне физического уровня, вот что мы называем духовным. Ваши идеи о Боге не духовны. Это всего лишь очередной инструмент для выживания. Только когда вы действительно начинаете искать то, что находится за пределами физического тела, для вас открываются духовный процесс. Все, что мы делали здесь с самого первого дня, призвано каким-то образом дать вам опыт за пределами физического, но каждый раз появляется страх и сопротивление. Вы это видите внутри себя. Вот почему процесс такой медленный. Если бы вы просто отдали себя мне, с вами могло бы случиться много чудесных, освобождающих вещей, Но сейчас вы хотите двигаться очень осторожно. Вы не желаете вступать в неизведанное. В то же время вам хочется узнать что-то новое. Выхода нет. Вы просто постоянно перебарываете себя. Вы не хотите входить во что-то новое, не зная, куда идете. Но как вы узнаете, если не войдете? Сначала скажите мне, что это. Я войду только тогда, когда узнаю. Каждый день хотя бы пять минут напоминайте себе, что вы смертны, и сегодня можете умереть. Вполне возможно, что сегодня вы упадете замертво, верно? Просто напоминайте себе об этом, и с вами произойдут прекрасные вещи. Вы слышали о Гурджиеве? Гурджиев был замечательным учителем, но он был известен как святой негодяй. Негодяй, но святой. Его методы были радикальными. Он делал ужасные вещи с людьми. Так Гурджиев дал миру решение. Он сказал, «Если вы хотите сделать весь мир просветленным, поместите в тело каждого человека новый орган. Каждый день, два раза в день, этот орган будет напоминать вам, вы тоже умрете». Вот чем занимается медитация шунья, в которую вы посвящены. Она не имплантируется в вас. Вы должны сами ее делать. Каждый день, если вы будете сидеть в медитации, вы увидите, как отомрет все, чем вы были. Я хочу, чтобы вы поняли, страх смерти не находится в теле. Смерти боится ваша личность. Как личность, вы умрете. Это проблема. Предположим, вы состарились, и Бог предлагает вам сделку. Дай-ка мне это старое тело, я дам тебе новое. Вы согласитесь, верно? Таким образом, тело На самом деле не проблема. Проблема в том, что на основе этого тела вы создали личность. Вот к чему вы действительно привязаны. Когда вы сидите в медитации шуньи видите ли вы, что ваша личность растворилась и есть только определенное присутствие? Таким образом, каждый день, два раза в день, вы сознательно умираете, личность растворяется, есть только присутствие, это освободит вас от всего. Как-то со мной произошел один случай. Несколько лет назад я был в городе Бангалори и пошел на овощной рынок просто прогуляться. Мне нравится ходить по рынкам, так что я просто иду туда, разговариваю с овощами. «Что случилось, Пурнима? Почему ты выглядишь потрясенный? Ты думаешь, что я способен разговаривать только с тебе подобными?» Внезапно я увидел одного продавца овощей, он весь светился – Я не мог поверить, что такой человек торгует на рынке. Я посмотрел на него. Наши глаза мгновенно встретились, и мы оба засмеялись. Потом я подошел к нему, и мы заговорили. Я удивился, почему такой человек, как ты, просто продает овощи? Он ответил. — У меня здесь есть определенная работа. Я спросил, что за работа. Мы просто потрунивали друг над другом. Он действительно продавал овощи. Однажды он заболел. Он чувствовал себя очень плохо и думал, что умрет. Он долго лежал в постели и каждый день думал, сегодня я умру. Так прошло четыре месяца, а потом он выздоровел. И с ним произошло нечто чудесное. Он стал просветленным, уверяю вас. Поэтому он говорит, любого, кто приходит ко мне, я благословляю на длительную болезнь. Я сказал, это здорово. Но если люди когда-либо узнают, тебе достанется. Он благословляет каждого покупателя, который приходит к нему. Пусть у них будет долгая просветляющая болезнь. Что бы это ни было, болезнь, смерть, несчастье, все, что происходит с вами, вы можете использовать, чтобы освободить или запутать себя. Особенно болезни и смерть. Это потрясающая возможность выйти за пределы того, что вы обычно понимаете как жизнь, верно? Вы встаете утром, пьете кофе, завтракаете, идете на работу, делаете одно, второе и третье, снова едите, делаете еще что-то, срываете злость на других и вечером ложитесь спать. И думаете, что это жизнь. Если однажды вы окажетесь прикованы к постели, то увидите, что жизнь совершенно не такая, как вы думали. Это не обязательно должно случиться с вами. Если вы умны, учитесь на опыте других людей. Вы слышали о Гаутаме Будде, не так ли? Он просто увидел одного больного, одного старика и одного умершего и понял, что с ним это тоже может случиться в любую минуту. Бежать от этого нет смысла. Давайте рассмотрим это. Если кто-то болен, Я хочу, чтобы вы посидели рядом с ним и увидели, что можете оказаться на месте этого человека, причем внезапно. С любым может приключиться даже самая ужасная болезнь, хотя мы ее не хотим, никому не желаем. Не важно, сколько вам лет, 18 или 80. Важно смотреть на все со стабильным и уравновешенным умом, пытаться избежать этого, не решение проблемы. Так вы только запутывайтесь, так что не бегайте от болезней или смерти. Они вас все равно настигнут. Напоминайте себе о них. Завтра мы проведем вас через этот опыт, но вы должны позволить ему появиться. Пока вы постоянно сопротивляетесь, этого не произойдет. Это очень тонкий и простой процесс, который может пройти легко, если вы захотите. Искатель «Садхгуру, ты сделаешь так, чтобы мы пережили смерть?» «Садхгуру, я во многих отношениях и есть ходячая смерть. Гуру означает смерть. Не принимайте это слово в негативной коннотации. Это всегда смерть ограниченного, потому что только ограниченное может умереть. Может ли умереть неограниченное? Нет» и поэтому гуру означает «смерть ограниченного». В его присутствии происходит определенное умирание. Почему вам неудобно, но в то же время вы хотите быть рядом, потому что знаете, что он смерть, а на другом уровне чувствуете, что он освобождение. Однако у вас не хватает зрелости с этим смириться. Таким образом, мое присутствие всегда усиливает медитацию смерти. Все мои энергии нацелены на то, чтобы освободить вас от ограниченного или физического. Искатель. Садгуру, с тех пор, как ты начал работу по освящению Дхьяна Линги, мы не раз были свидетелями резкого ухудшения твоего здоровья. Мы верим, что ты можешь что-то с этим сделать. Разве ты не хочешь остаться и помочь нам достигнуть результатов? садхгуру. <смех> Никто не останется. Все уйдут. Не надейтесь. Может быть, я доживу до 70. Мы никогда не знаем, что нас ждет. В следующие 4 или 5 лет после освещения Дхьяна Линги я хочу попробовать это увидеть, буквально воссоздавая жизнь. Теоретически это очень возможно. Вопрос лишь в том, сделаем мы это или нет формула верна я знаю что если соединю все ингредиенты надлежащим образом это обязательно произойдет мы будем экспериментировать если это удастся я буду жить дальше в противном случае я уйду без сожаления есть один аспект который всегда присутствует не меняясь выше мы обычно не говорим о нем потому что такие слова, как сущность, отман, сознание, используются неверно. Я взял за правило не говорить о нем. Здесь его всегда называют запредельным. За пределами ограничений находится реальность, абсолют. Мы знаем, что физическое тело непостоянно, оно меняется каждый день. Прана тоже физическое по природе, но очень тонкое. Именно она соединяет вас с тем, что называют душой, и с тем, что является физическим телом. Прана — это энергия жизни, которую вы видите повсюду. Вот распускаются цветы, вот поют птицы, а вот сидим мы. Все это происходит благодаря пране. Душа не может этого сделать, у души нет собственного качества. Искатель. Учитель, что именно ты подразумеваешь под праной? сатгуру то, что вы называете душой, не является сущностью. Индуистская культура использовала это слово для описания того, что неограничено. Но оно, к сожалению, неправильно понимается. Неограниченное не может быть сущностью, но как только вы приписываете ему какое-либо имя, безграничное становится сущностью. Называете ли вы его атманом, душой, самостью, В любом случае, обретая имя, оно становится сущностью. Вот где у людей возникают недопонимание и борьба. Поэтому мы шутим, когда кто-то говорит «душа». Я сразу же смотрю на подошвы своих ног и смеюсь, чтобы дать людям понять, что все их идеи на этот счет ошибочны. Я просто шучу и разрушаю их представление о том, что такое душа. Люди говорят о хороших душах. На Западе говорят «Он добрая душа». Не бывает ни добрых душ, ни злых. Душа вне всякой идентификации, вне сущности, вне всего. По-другому это можно выразить, сказав, что души как таковой нет. Вот почему Гаутама говорил «Вы – Анатман». Атмана не существует. Если его спрашивали тогда «Что это такое?», он отвечал «Это ничто». Он просто дает другое имя обманывая ваше заблуждение. Чтобы вывести вас из одного отождествления он вводит новое слово. Вот и все. Поэтому завтра вы говорите «я ничто», «я ничто», «я ничто». Это тоже становится сущностью. Когда это происходит, мы опять используем другое слово. Понимаете? Слова не призваны что-то описать, они призваны разрушить ваше заблуждение. Вот и все. Моя жизнь и работа нужны для того, чтобы не спровергнуть все ваши иллюзии. Попытка всего лишь устранить одну концепцию и дать ей другое имя никого не приведет к реальности. Роль учителя состоит в том, чтобы просто уничтожить все, что не соответствует истине. Вот и все. Никто никогда не сможет никого привести к реальности. Но вы придете к ней, если готовы уничтожить всю неправду. Ты спрашиваешь о пране. В йоге принят очень мудрый и удивительный подход. Все рассматривается как тело. Тело называет физическую структуру, физиологию, ум, энергию или праническую систему и эфирную субстанцию. Даже душу видят как тело. Это очень мудрый способ смотреть на вещи. Когда мы говорим о нандамая-коше, мы все еще не имеем в виду окончательное. Но даже это воспринимается как тело, потому что так оно и есть сейчас. Вот единственный способ это понять. Вы не говорите о чем-то, что находится там, садхгуру указывает в сторону. Вы говорите о том, как преодолеть одно ограничение, а затем перейти к следующим Когда вы преодолеваете все ограничения, происходит то, что происходит. Зачем вам думать об этом сейчас? Ведь все ваше сегодняшнее мышление возникает только из ваших ограничений. Невозможно думать ни о чем, что не входит в ваше нынешнее измерение опыта. Нет смысла говорить с вами о чем-то, что не соответствует вашему сегодняшнему уровню опыта. Итак, в юге сказано, что все есть тело. Ум — это тело, прана — это тело, эфирная субстанция и все остальное — это тело. Другими словами, как я уже говорил, Если вы воспринимаете свое тело как целостную модель творения, это похоже на живопись маслом. Художник начинает с очень грубых мазков, затем накладывает все более тонкие. Точно так же утончаются тела, от физического к ментальному и далее к проническому. Физическое тело и ментальное тело более материальны. Проническое тело — это энергия, которая зажигает все это. Она связывает вас с телом. Если рушится прана, то же случается и с вами. Ваше тело падает замертво, или, как вы это воспринимаете, замертво падаете вы сами. Вы называете смертью тот факт, что прана утратила активность, живую вибрацию. Либо из-за старости и болезни, либо из-за других повреждений или травм, но прана утратила вибрацию. Если кто-то выстрелит вам в голову, Ваша прана может продолжать вибрировать, но вы все равно будете мертвы. Физическое тело разрушено, и поэтому прана не может немедленно восстановить его, чтобы оно продолжало функционировать. Физическое тело разрушается. Предположим, я стреляю тебе в мышцу бедра. В тех случаях, когда тело разрушено лишь частично, у прана будет достаточно времени для восстановления поврежденной части. Иногда говорят, Если человек погибает в аварии, то его призрак будет еще какое-то время бродить повсюду. Причина в том, что в таком покойнике осталось больше праны чем у тех, кто умер естественной смертью. Соответственно, живые с большей вероятностью почувствуют его присутствие. Понимаешь, о чем я говорю? Когда кто-то умирает от старости, его прана очень слаба. Ее живая вибрация истощается и тело растворяется. Вы не почувствуете присутствие этого пранического тела, оно чрезвычайно тонкое. Искатель. Значит, прана человека, который погиб в результате несчастного случая, ощущается сильнее, и это опять тонкое тело. Правда, Садхгуру? Садхгуру. Нет. Позволь мне постепенно прийти к этому. Как мы видели, есть пять тел. Мы знаем это. Сейчас проническое тело в человеке активно полностью, но по мере старения оно теряет свою вибрацию. То, что вы делаете благодаря криям и пранаямам это просто поддержание вибрации. Независимо от вашего возраста, сохраняйте ее. От ее силы зависит состояние ментального и физического тела. Поэтому мы всегда стараемся поддерживать проническую систему на должном уровне. Когда гибнет молодой и энергичный человек, например, в результате аварии, убийства или чего-либо подобного, разрушается его физическое тело. Он ничего не может с этим поделать. Однако проническое тело все еще очень живое и неповрежденное. Его вибрация продолжается, и люди могут ее почувствовать. Искатель. Да, Садгур, но как долго он сможет сохранять это неповрежденное проническое тело. Когда ты говоришь «все еще живое», ты имеешь в виду тонкое тело? Садхгуру. Нет. Даже у человека, который умирает от старости, есть более тонкое тело. Но оно слишком тонкое, чтобы его могли чувствовать другие. Искатель. Значит, Садхгуру, это проническое тело остается нетронутым до перерождения? Садхгуру. Да пока не найдет другое физическое тело. Искатель. Не найдет или не создаст садгуру садгуру В некотором смысле да, пока не создаст. Речь идет о создании, потому что без пронической субстанции тело не может сформироваться. Искатель. Учитель. Понятие создания относится к тому моменту, когда женщина беременеет? Садхгуру. Женщина беременеет только потому, что встречаются две физические клетки. Искатель. Да, Садхгуру. Одно из этих энергетических тел находит свой путь в матку во время зачатия. Садхгуру. Нет, не в этот момент. В это время его там нет. Когда физическое тело постепенно начинает развиваться в утробе женщины, это похоже на гнездо. Вот птица построила гнездо, но прилетела другая птица, отложила яйца и стала там жить. Это именно так выглядит. Два глупца сошлись и принялись создавать тело. Также есть тот, кто ищет тело. В зависимости от того, насколько сознательно он жил, у него есть некая свобода в выборе тела. Искатель, всегда ли есть этот выбор, Сатгуру? Сатгуру всегда есть немного свободы. Но когда я говорю выбор, это не значит, что вы идете в этот магазин и сознательно покупаете эту рубашку или другую. Здесь смысл иной. Есть кармический выбор. У человека есть природная тенденция идти в определенном направлении к конкретной материнской утробе, к какому-то телу. Даже когда вы живете здесь, в физическом теле, У вас есть склонность искать неких определенных людей, потому что такова ваша карма. Когда у вас нет физического тела, происходят похожие процессы, но они гораздо менее сознательны. Кармическая субстанция, которую вы носите с собой, ищет определенный тип тела. Когда оно находится, вибрация праны повышает качество физического тела. Ребенка создает не только его мать. Есть миллионы случаев, когда мать слаба, недоедает или живет на улице, и все же она рожает очень здоровых детей. Подобных примеров много. Иногда женщина из богатой семьи, в которой все отлично обеспечены и хорошо питаются, рожает очень хрупкого ребенка. Все зависит от пранической субстанции, от вибрации существа, принявшее это конкретное тело. Вот откуда берется это различие. Праническая субстанция создает такое физическое тело, которое соответствует ее вибрации. Итак, создание тела — это не только работа матери, само существо тоже влияет на этот процесс. Искатель. Учитель. В какой момент после зачатия прана входит в тело? Садхгуру. Пока не прошло 40 или 48 дней после зачатия, это только тело. Вот почему говорят, если женщина носит плод более 40 дней, беременность нельзя прерывать, потому что к тому времени жизнь уже вошла в плод. До этого тело было просто телом, не только из-за его небольшого размера. В нем просто не было жизни, это было всего лишь сгусток клеток. Теперь тело становится человеком, его личность не проявлена в том смысле, в котором мы это понимаем, однако все дети по-разному ведут себя в утробе матери. У тебя двое детей, они шевелились одинаково? Искатель, нет, конечно, Сатгуру. сату -гуру. они не были одинаковыми. Каждый ребенок толкается по-своему. У них уже есть личность, есть определенная индивидуальность, которая зависит от кармической структуры. Она не так очевидна, но она есть. Маленький человек проявляет ее насколько может в момент рождения у ребенка уже есть личность, не так ли? Искатель. Да, Садхуру. Садхуру. Он по-своему кричит, по-своему чего-нибудь требует. Все дети разные, поскольку их сфера деятельности очень ограничена. Люди думают, что дети одинаковы. Это неправда. Они по-разному плачут, двигаются, смотрят вверх, тянутся за едой и так далее. Посмотрите на четырех щенков они все разные, хотя и появились из одного чрева. Их особенности определяются видом вибрации, с которой они пришли, типом кармической субстанции, которую они несут, но о старости мы называем уменьшение кармического и пранического тел. Карма запечатлена в вашем физическом и ментальном телах, а следовательно и в энергетическом теле. Когда исчерпывается выделенная карма или Прарабдха ослабевает способность пранического тела удерживать физическое. Та физическая жизнь, которую вы знаете, начнет терять свою вибрацию. Но в то же время тонкое тело приобретает больше вибраций, потому что физическое теряет контроль над тонким. По этой причине многие из вас, возможно, замечали, что даже человек, который всю жизнь был жестким и грубым, в последние несколько дней перед смертью выглядит так, будто несет в себе неземной покой. Искатель. Садхгуру. Как уничтоженное праническое тело восстанавливает свою вибрацию, прежде чем снова обретает физическое тело? Садхгуру. Пока вы находитесь здесь, в физическом теле, у нас есть способ омолаживать вас с помощью йогических крий. Это может происходить и многими другими способами. Вас может омолодить простая прогулка по лесу или хорошая еда. Это могут сделать и йогические практики. Все это возможно, пока у вас есть тело. Если после вашей смерти проническое тело полно жизненной энергии, так бывает, если оно умерло в расцвете лет, оно не сразу найдет другое воплощение. Необходимо, чтобы проническое тело немного успокоилось. Только тогда вы сможете найти новое тело. Вот почему мы говорим, что если человек гибнет в результате несчастного случая, он долго остается без тела. Обычно такие явления называют призраками. Искатель. Вот зачем нужны ритуалы садгуру, чтобы успокаивать умерших? Садгуру. Да, чтобы успокаивать, потому что они все еще активны. Праническое тело еще несет в себе желание стремление и все остальное. Поэтому оно не успокаивается. Оно надолго остается в прежней форме и должно пройти свой путь. Сразу после смерти от несчастного случая праническое тело очень активно. В первое время его присутствие сильно ощутимо. Затем, когда прана начинает терять свою силу, такие призраки просто бродят в пространстве. В Индии есть определенные практики, которые ускоряют процесс чтобы такие призраки не зависали в промежуточном состоянии. Отчасти это работает. Если тот, кто этим занимается, знает свое дело, это может помочь. Но часто это всего лишь психологическое утешение для живых. Чтобы люди чувствовали, что их сын, муж или ребенок не слоняются здесь без тела, мы кое-что сделали. Он найдет хорошее место. Но верно и то, что знающие люди могут действительно ускорить процесс, чтобы призрак не маялся слишком долго. Для того, чтобы эти пронические и тонкие тела получили новое физическое тело, они должны достичь определенного успокоения. Существо может найти другое тело только в том случае, если вибрации сильно ослабеют или успокоятся. Пока они сильны, найти новое тело невозможно. Такой процесс успокоения можно намеренно ускорить. Состояния самадхи бывают и очень интенсивными, и очень спокойными, почти как смерть. За пределами определенного уровня тонкости структура не так прочна, и растворение происходит легко. Но когда структура физического тела плотная, сделать этого нельзя, потому что оно вибрирует. Итак, Самадхи в чем-то подобно смерти. При естественной смерти происходит именно это. Когда кто-то проживает долгую и правильную жизнь и умирает мирно, а люди всегда думают о том, чтобы умереть мирно, считается, что его прана прошла полный цикл и просто высвободилась. Так спелый плод падает с дерева. Вокруг него много таких же спелых плодов, почва удобрена и семя немедленно прорастает, укореняется. Видите ли, фрукт это на самом деле навоз. Мы просто едим его до того, как он станет навозом. Вот сейчас есть манго, его плоть создана деревом. Одно дело привлечь животных, чтобы они унесли манго в другое место, там съели и выбросили семечко. Другое дело, когда плод падает сам. В нем есть необходимая пища, и его плоть выполняет роль навоза. Для нас это удобрение, а для семени — продукты питания. Семя поставляется в упаковке вместе с пищей. Когда плод падает на землю, ему есть чем питаться и из чего расти. Поэтому, когда человек проходит полный цикл и приближается к этой точке, мы говорим, что он умер мирно. Нет борьбы, нет болезней и травм. Ничего нет. Прана достигла определенного уровня успокоения и высвободила себя сама, безо всякого сопротивления или беспокойства. То, что мы называем маха-самадхи, действует так же, при определенной силе и зрелости всей структуры, оно приводит прану к состоянию пассивности, чтобы она сама себя высвобождала. Мы с нетерпением ждем такой смерти, потому что, когда ты так умираешь, это правильно. Это простое распутывание переплетений, естественный процесс. Если вы умираете от болезни, несчастного случая или травмы, в этом присутствует насилие, и оно передается в тонкие тела многими разными способами. Искатель. Мы говорим, что когда человек умирает от старости, прана теряет свою живую вибрацию. Предположим, что появляется новое тело, значит ли это, что прана снова становится активной? Садхгуру. Да. Она омолаживается. Чтобы войти в тело, прана должна находиться в состоянии своего рода пассивности, инертности. Только тогда она сможет найти тело. Как только прарабдха карма иссякнет или истощится, прана, лишившись кармической субстанции, потеряет активность. Прарабдха или выделенная на эту жизнь карма полностью изнашивается и через короткий промежуток времени начнет проявляться новая часть прарабдхи. Тогда прана восстанавливает свою вибрацию и скоро снова обретает тело. Искатель. Когда человек достигает маха разве его прана не находится на пике активности? Если да, то как она растворится сама по себе? Почему она больше не ищет тело? Что лежит в основе этого? Садхгуру. Садхгуру. Видите ли... Когда вы умираете от старости, вы умираете мирно и спокоен. Если кто-то умирает во сне, люди говорят, что это замечательно, потому что человек отделился от тела естественным путем без какого-либо принуждения. В некотором смысле это хороший способ умереть, но естественное отделение далеко не всегда происходит осознанно, и сейчас мы пытаемся научить вас осознавать этот процесс. Жизнь может прекратиться где угодно и когда угодно. Это может случиться во сне, это может случиться прямо здесь. При естественном умирании прана рассеивается. В результате вы можете просто ослабнуть, потерять память и не осознавать происходящее. Именно поэтому старики становятся дряхлыми и невнимательными. Они как будто возвращаются в детство потому что прана утрачивает ту активность, какой она отличалась раньше, старик как ребенок. Он возвращается в то же состояние, в котором когда-то принял тело. Если он достигнет того же уровня пассивности, какой у него был в начале жизни, он умрет. Он покинет тело очень естественно, как и принял его. Все остальные формы смерти, независимо от того, умираете ли вы от инфекции, несчастного случая, самоубийства или чего-то еще, считаются неестественными. То, что вы называете махасамадхи, есть достижение этой стадии естественной и осознаваемой смерти. Благодаря йогическим практикам ваши энергии усиливаются. И как же энергия такого человека может быть инертной? Если вам известно кое-что об энергиях, то вы знаете. Если какое-то явление обладает огромной мощью, оно всегда неподвижно, да? Это научный факт. Если какая-либо вибрация достигает особенно высокой интенсивности, она становится спокойной и безмолвной. В этом безмолвии человек и уходит. Это абсолютная неподвижность, а не инертность. Если иметь в виду только физическое тело, то кажется, будто прана стала инертной или пассивной. В некотором смысле можно сказать, что вы обманули тело. Ему показалось, что ваши энергии стали полностью инертными, и оно перестало функционировать. Таким образом, создавая высокую вибрацию, вы сознательно обманываете тело. Эту энергию можно сознательно направлять, Острая как бритва осознанность поможет до нее добраться. Ею можно также овладеть с помощью бхакти, силы эмоций, или можно выполнять необходимые практики, как вы сейчас и поступаете. Скажем, завтра утром вы садитесь и делаете миллион капала бхати, а в конце дня можете покинуть тело. Это возможно. Если ваши энергии достигнут такой мощности, они станут неподвижными. Физическое тело не может их удерживать. Оно решит, что все кончено и умрет. Искатель, садхгуру, это будет махасамадхи? Садхгуру, да, выполняйте Каббалабхате 12 лет и в итоге насчитайте миллион, хорошо? На этой высоте появится абсолютная неподвижность. Из-за практики ваши энергии становятся живыми. Физическое тело чувствует, что все кончено и распадается. Это очень хорошо для вас. Сейчас вы, возможно, думаете, что управляете своим телом. С одной стороны, так и есть. Но с другой, физическое тело удерживает вас. Вы не можете его оставить. Кто-то, входя в первые стадии, садхана говорит, не буду обращать внимание на тело, но это не работает. Все духовные и мыслящие люди верят, что тело их приобретение. Это правда, но правда и в том, что тело захватило вас. Оно не отпустит вас, даже если вы захотите освободиться. Так что если вы направите свою энергию на определенную высоту любым известным вам способом, она станет спокойной и безмолвной. В этом спокойствии тело можно обмануть и отбросить. Неподвижность — самое мощное проявление жизни. Искатель «Учитель, не будет ли прана, которая находится на пике активности, искать другое тело?» Садгуру «Не будет, потому что она достигла определенного уровня вибрации. «Искатель, это реализация?» «Садхгуру». «Вы можете называть это реализацией, но обычно мы используем это слово только если человек продолжает жить». Вы можете назвать это просветлением. Это то же самое, но слово «реализация» означает, что человек обрел постижение, своего рода знание. Маха-самадхи не обязательно приносит знание. Человек стал свободным, вот и все. Момент свободы тоже означает определенное знание, но здесь нет знающего, поэтому знания не возникает. Растворение – Индивидуальность и есть присоединение к безграничному, и это также является наивысшим познанием. Искатель. Садгуру. В момент смерти прана, которую мы несем, растворяется, распадается и просто смешивается с чем-то. Садгуру. Это как пузырь. Пузырь лопнул. Где он? Где воздух, который был внутри? Ничего нет. Искатель. Садгуру. Почему население постоянно увеличивается, если ты говоришь, что все является одним целым? Садхгуру. Потому что все ползающие и прыгающие существа стали людьми. Популяция насекомых <смех> уменьшается по сравнению <смех> с человеческой популяцией, не так ли? Этот вопрос сам по себе происходит из невежества, которое велит нам думать о бытии в численном выражении. Это ошибка. Жизнь движется иначе вы должны это понять. Вот мы говорили о пузырьках в воздухе. Предположим, я создаю миллиард пузырьков и помещаю в них весь воздух. Где взять еще воздуха для новых пузырьков? Вот в чем вопрос, верно? Когда мы говорим о безграничном, такая арифметика неприменима. Не воспринимайте пример буквально, но думаю, что он многое проясняет. Искатель, Вопрос сатхуру был о том, что если посчитать всех существ или все садхуру, дело в том, что вы думаете, что существа есть, а что если их нет. Вот почему Гаутама без устали твердил, что вы анатман. Для индуистов это звучало как ужасное кощунство, но он говорил «вы анатман». Но в этом случае сколько анатманов, сколько несуществ вы можете насчитать. Если существа обладают душой, то есть являются атманами, то их может быть любое количество, но сколько может быть анаатманов, сколько пустот можно создать. Вы всегда мыслите материально. Это обусловлено ограниченным измерением вашего опыта. Если продолжать производить тела, они все будут заняты. Если вы создаете тела, в них возникнет жизнь. Так откуда же у них возьмется карма? Где для них кармическая субстанция? Где ментальная субстанция? Ее много. В действительности, если вы этого захотите, то один человек, сидящий здесь, сможет взять себе миллион тел с тем же кармическим содержанием, какое есть у него сейчас. Это возможно. Известно много случаев, когда йог брал себе пару тел, и они расходились в разные стороны. Одно и то же кармическое вещество принимало две физические формы. Можно сказать, так появляются учителя, Я пытаюсь принять сто тел и объехать весь мир. Их индивидуальность и их интеллект не повреждены. Дополнительно накладывается только один аспект жизни, одна часть их кармы. Так что цифры, население, этот вопрос к нашей теме не относится. Это чересчур логичный математический вопрос. Жизнь не такая. Искатель, садгуру, что ты имеешь в виду под воссозданием жизни? сатгуру. Допустим, эта жизнь прошла свой полный цикл, то есть прана утратила активность, необходимую для того, чтобы удерживать существо в теле. Причиной могли быть старость или болезнь, а также чрезмерное использование пранического тела. Теперь вы его снова воссоздаете. Это почти как новое рождение, но без возвращения в утробу матери. Обычный и наиболее естественный путь, когда закончится эта жизнь, покинуть тело и снова прийти в другое лоно. Однако в этом случае вы не возвращаетесь в матку, а воссоздаете здесь то же самое тело, только с другой жизненной силой. Тело, ум и сознание остаются теми же, но энергия, поддерживающая жизнь, должна быть полностью изменена. Несколько недель назад мы приступили к такому омоложению, и оно получается хорошо. Посмотрим, как будет дальше. Мы добьемся своего... Но нам нужно 14 человек. Потребуется 7 мужских энергий пингала и 7 женских Ида. Однако это не то же самое, что 7 мужчин и 7 женщин. Участникам нужно будет как следует подготовиться, чтобы пройти такой процесс. Мы должны будем поработать с этими людьми, чтобы добиться повышенных уровней вибрации в организме и энергетическом теле каждого из них. Нам нужна такая сильная энергия, которая будет отделять их от физической формы, но оставить небольшую связь, чтобы не произошел распад. Другими словами, нужно, чтобы сохранились определенные уровни самадхи, но осталось и владение телом, достаточное для поддержания физической активности. Энергия этих людей станет настолько пластичной, что вы сможете создать новое. Это все равно, что вы сделали 10 глиняных горшков, Не успев их высушить или обжечь, вы можете снова обратить их в глину и из нее вылепить уже одиннадцать горшков. То, что мы до сих пор сделали в этом направлении, было мелочью, но получилось хорошо. Это видно по мне. Я нигде не слышал об этом. Но сейчас вижу, как внутри меня все элементы удивительным образом становятся на свои места. Я понимаю, что нужно сделать. Формула вполне ясна. Бывает, что вы точно знаете рецепт блюда, но в готовом виде оно оказывается несъедобным. Все зависит от того, как смешивать ингредиенты. Для этого нужен опытный повар. Сам по себе рецепт не сделает еду вкусной, хотя он доказывает, что мы представляем себе весь процесс в целом. Создание продукта всегда зависит от нас. Мы либо добиваемся результата, либо нет. Может быть, на это влияют И иные факторы неподвластные нам. Результат зависит также от всего существования, от того, насколько сильно вы ему нужны, но такая возможность есть. Я это вижу. Вызов вдохновляет меня сильнее, чем желание продлить жизнь. Искать. Саткуру. Ты только что сказал, что результат зависит от того, насколько сильно существование хочет вернуть тебе Что ты подразумеваешь под этим? Садхгуру. Видите ли, существование не интересуется отдельным человеком. Когда энергия становится зрелой, она возвращает, поглощает вас. Этот вопрос возникает у тебя в голове из-за твоих эмоций и неуверенности, потому что впереди у тебя целая духовная карьера. Ты чувствуешь необходимость защитить то, во что вложил свои силы и время. Вот откуда этот вопрос. Мы сделаем все возможное. Тем не менее, исход зависит от многих факторов. Сто гарантии нет. Ты не бог, который щелкнет пальцами и все случится. Нужно многое сделать. Например, мы можем пообещать, что через год здесь будет большой сад. Но результат зависит от многих условий. Мы знаем, если посадить бамбук, он вырастет через определенное время. Но все может случиться. Например, придет слон и съест бамбук. Жизнь подвержена многим влияниям. Искатель. Садгуру, насколько сильно яма хочет получить тебя? Садгуру. Существование и яма не одно и то же. Он просто перерабатывает вторичное сырье. Яма всего лишь переправляет вас отсюда туда и оттуда сюда. Искатель. Зачем существованию хотеть тебя? Оно так сильно тебя любит? Ты настолько драгоценен, что существование чувствует, что там тебе лучше? И почему оно хочет только тебя, а не кого-либо из нас? Что в тебе особенного, Садхгуру? сатгуру Как я только что сказал, существование не интересуется кем-либо конкретным. Существование не знает никакой любви. Глядя в небо днем, вы видите солнце. Оно преобладает в вашем восприятии. Когда вы смотрите вверх ночью, в вашем восприятии преобладают звезды. И солнце, и звезды, кстати, солнце тоже звезда, это сущие мелочи по сравнению с простором неба. Однако вы не видите и не переживаете этот простор. Итак, Истинное существование — это простор неба. Солнце, звезды, вы и я — это просто маленькие мимолетные события. Сегодня современная наука говорит вам, что даже у Солнца есть некая продолжительность жизни. Однажды оно сгорит. Как вы сжигаете свою жизнь, так и Солнце свою Ваша нормальная температура — 36,6 градуса по Цельсию. Его средняя температура около 15 миллионов градусов, но и у него есть своя продолжительность жизни. Оно тоже однажды сожжет само себя и исчезнет, потому все, что вы воспринимаете как физическое существование, лишь незначительное событие. Истинное существование — это необъятность, пустота, пространство. Поэтому, когда я говорю «существование», Не воспринимайте это применительно к тому, что сейчас сидит здесь как личность, то, что вы называете человеком, подобно воздушному пузырю и не имеет собственной субстанции. Просто окружающий воздух создал оболочку вокруг него, так что внезапно пузырь стал обособленным. Есть пузыри толстые и тонкие, сильные и слабые, большие и маленькие, совсем как люди как и любые другие существа но когда пузырь лопается куда девается то вещество которое находилось внутри сливается с воздухом подобный же пузырь сформирован в форме четырех тел эфирного проического ментального и физического физическое тело может умереть в любой момент его можно разрезать на пополам но другие тела мы не сумеем разрезать на это способно только так называемое существование. Это и есть то, что мы зовем духовным процессом, более глубокий способ самоуничтожения. Это не убийство физического тела. Вы пытаетесь разрушить сами основы тела внутри себя, растворить ту фундаментальную структуру, из которой могло бы сформироваться тело. Физическое тело может существовать только благодаря необходимым кармическим субстанциям, которые имеют форму эфирных, пронических и ментальных тел. Вы пытаетесь уничтожить это посредством духовного процесса. Со всей осознанностью, с практиками, с вашей любовью и преданностью вы пытаетесь уничтожить саму возможность принятия другого тела, то есть разрушить само основание, на котором физическая форма могла бы возникнуть. Другими словами, Вы пытаетесь исключить возможность повторного использования того, что уже попало в мусорную корзину. Материнская утроба — это всего лишь мешок для переработки вторичного сырья. Снова и снова один и тот же процесс. Итак, вы хотите это прекратить? Как только энергия созреет до такой степени, в которой исчезнут другие субстанции, необходимая основа для нового физического тела, Энергия полностью очистится, станет более податливой. Она больше не находится в структуре физического тела. Человек даже при жизни начинает ощущать себя за пределами физических ограничений. Энергия созревает до такой степени, что больше не принимает ограничения какой-либо формы. Она естественным образом сливается с бытием. Сейчас мы говорим о том, насколько созрели ваши энергии. Если они достаточно зрелые для того, чтобы вы могли уйти, но вы все равно хотите сохранить тело и выполнять какие-то действия, какую-то работу, то вы сознательно создаете определенное количество кармы. Выполняя свои кармы и крии, вы придаете дополнительную прочность своим физическим, ментальным, хроническим и эфирным телам. Карма — это путь рабства, крия — это способ освободиться карма это внее действие кри внутреннее но и та и другая могут либо связывать либо освобождать и внутренние и внешние действия можно использовать и для того чтобы сильно связать вас и для освобождения возьмем в пример нас мы преподаем базовые программы с определенными криями и заверяем участников в том что речь идет вовсе не о том чтобы оставить свою семью работу или общество речь идет о том чтобы стать более эффективным во всем, что вы делаете. Мы обучаем криям лишь в той мере, в какой они способны укорениться в жизни людей, сделать вас более эффективными и более умелыми. В жизни открывается гораздо больше возможностей. Те же крии, если практиковать их в другом измерении, с другими пониманием и интенсивностью, начнут освобождать вас от тела. Итак, эти крии и кармы Внешняя и внутренняя активность могут быть использованы как для освобождения, так и для того, чтобы укоренить вас. Когда ваши энергии достигают пика или определенного уровня зрелости, на котором требуются усилия для удержания тела, вы начинаете применять специальные кармы и крии, чтобы удерживать тело, потому что у вас осталась незавершенная работа. Видите, как карма может быть связывающей и высвобождающей, так и крия-йога тоже может быть связывающей и высвобождающей. Такова ситуация реализованного существа, которое продолжает жить. Его энергия непременно высвобождается, она не привязана к телу, но оно делает все возможное, чтобы удержать ее в теле, потому что его еще ждут важные дела. Сейчас мы говорим о воссоздании или повторном проявлении тех областей пранического тела, которые оказались разрушены. Другое дело, создать необходимую карму и крии внутри себя, внедрить энергию в тело, чтобы эта форма жизни могла продолжать существовать. Искатель. Садгуру. Почему даже у просветленных существ бывают физические недуги? Почему они не лечат себя? Например, Рама Кришна Парама Хамса болел раком. Садгуру. Рама Кришна Парамахамса не интересовался делами этого физического уровня, он находился в теле блаженства и ощущал блаженство, его не беспокоило то, что происходило с физическим, ментальным и праническим телами. Такого человека не тревожит болезнь или старение. Когда-то Рамана сидел в медитации 14 лет и все его тело покрылось язвами и укусами насекомых. Они приближались и кусали его, а он просто сидел, потому что не чувствовал связи с телом. Если заживет, то заживет, если нет, то нет. Он точно так же относился и к уму, и к ментальному телу. Пусть случится даже рак, ему это было безразлично. Он даже не почувствовал бы, что у него рак, потому что не был своим телом. Только люди на пути к реей-йоге способны заботиться о своем теле научным способом. Другие не уделяют этому внимания, обычно они не способны к слишком большой активности. Ни Рамана, ни Рама Кришна не смогли бы отправиться со мной в гималаи, не говоря уже о том, чтобы поспевать за мной с моей быстрой ходьбой. Физически они были плохо подготовлены, потому что не заботились о своих телах. Их рост не подразумевал физического развития, поэтому они никогда не тренировались». Они обрели постижение за счет своего собственного интеллекта и силы, не следуя какой-либо системе. Только реализованные йоги на пути крии физически очень здоровы и могут должным образом поддерживать активность тела. Для них это не проблема. Они переходят границы и возвращаются, они переправляют контрабанду. Для них это обычное дело. Вот в чем разница между святым и гуру. Святые преодолевают границы, неважно как, они замечательные люди, они будут благословлять вас, и их благословение приятно получать. Гуру не просто святой, это учитель, который располагает методами и технологиями для любого развития. Он искусен во всех отношениях, гуру действует совсем не святыми методами, сейчас он ведет себя так, а в следующее мгновение совсем иначе. Он бывает очень разным, он просто играет роли, потому что в его распоряжении имеются все техники. Он не всегда приятный человек, он может быть разным, а святой всегда хорош, всегда мягок и приятен, добр и счастлив. Гуру не такой, он просто делает то, что нужно, при необходимости он может вскочить и ринуться в бой. Искатель садгуру В прошлом ты говорил о том, как Шакти Чалана Крия помогает в смерти. Не мог бы ты объяснить это более подробно? Сатокуру, Шакти Чалана Крия, которую вы выполняете, это способ преобразовать ваши жизненные энергии. Сейчас они производят только массы плоти, а вы хотите, чтобы они производили нечто более тонкое и гораздо более устойчивое, чем плоть. Я уверен, что у вас нет иллюзий относительно природы тела. Вы взяли его взаймы у земли. Мать-земля одолжила вам его элементы, верно? Она не взимает проценты, но вам придется полностью вернуть этот кредит. Вы не возьмете с собой в дальнейший путь ни единую клеточку, ни один атом. Вы отдадите ей сто процентов. Сейчас, когда у вас есть это тело, вы можете создать что-то еще, что Земля не сможет потребовать обратно. В этом и состоит весь духовный процесс. Выполняя пранаяму, медитацию и так далее, вы пытаетесь произвести то, что не придется возвращать Земле. Если вы этого не сделаете, то когда придет сборщик долгов, вы отдадите все, у вас ничего не останется. Вы знаете, что в этом случае следующая часть путешествия не будет приятной. Когда у вас в кармане есть деньги, путешествовать удобнее, верно? Когда их нет, возникают проблемы. Вы готовитесь к путешествию по жизни, обретая квалификацию, накапливая деньги, одежду, покупая дома. Вы обзаводитесь семьями и друзьями, отлично сознавая что все это будет с вами совсем недолго. Это вам нужно, правда? Это нормально. Однако не стоит придавать всем этим благам слишком большое значение. Не нужно посвящать им всю жизнь. Какую-то часть своей энергии вы можете уделить заботе о физическом и умственном благополучии, комфорте, нужных вам вещах. У вас есть интеллект и энергия, необходимые для этого, но ваша жизнь находится в полном беспорядке, именно поэтому вам не удается достичь желаемого. Если вы приведете себя в порядок, то обнаружите, что можно хорошо зарабатывать и жить без особых усилий, не посвящая этому 24 часа в сутки. Если вы посидите с закрытыми глазами, то увидите, что вы не только ваше тело. Вы нечто большее. Вам не всегда известно, что именно, но вы чувствуете, что являетесь не только телом. Верно? Закрыв глаза всего на 2 минуты и глядя внутрь себя, Человек может заметить то, что он называет собой на самом деле, больше, чем тело. Когда тело придется отдать земле, будет не очень хорошо, если у вас ничего не останется для следующего этапа пути. И дело касается не только следующего этапа. Даже нынешняя часть путешествия будет не слишком приятной. У вас может быть много ценных вещей, много близких людей, у вас может быть все, Но если ваши энергии нарушены, вы как личность не получите ни минуты покоя. Поэтому важно, чтобы вы начали производить тонкие измерения энергии вокруг себя. Это принесет благо и сейчас, и в будущем. Для этого и предназначена шакти Чалана Крия, которую мы здесь преподаем. Регулярно выполняя ее утром и вечером, вы постепенно обнаружите, что каждое дыхание становится источником более тонких сил. Пранаяма не только дыхание, это нужно понимать. Шакти Челана Крия дает способность контролировать жизненные энергии, и такой контроль не обязательно сопряжен с использованием дыхания. Я могу полностью контролировать свою энергию, если просто шевелю вот так безымянными пальцами я могу перенести энергию куда захочу не только внутри тела но и буквально во всем мире если вы владеете своими энергиями то можете направлять их куда вам угодно сначала вы используете дыхание как средство оно всего лишь инструмент но не единственный овладеть энергиями можно и без овладения дыханием. Оно просто используется в качестве первоначального метода. Но когда обретается некоторое мастерство, дыхательные упражнения уже не так важны. Так что пранаяма — это не только тренировка утром и вечером. Продолжая практику, вы увидите, что само качество вашего дыхания в течение дня бывает разным. Вы уже чувствуете это. Меняется сам характер дыхания. В некотором смысле, пранаяма — это способ подготовиться к последнему выдоху и к тому, что наступит за его пределами. Искатель. Можешь ли ты помочь умирающему, который еще не полностью достиг точки освобождения? Одна медитирующая подруга сказала мне, что ты помог ее больному отцу, когда тот мучительно умирал от рака. Как ты это сделал, Сатхгуру? Сатхгуру. Хмм. Откуда вы берете всю эту информацию? Если человек прошел свой полный цикл прарабдхи, что бывает далеко не с каждым, мы можем помочь ему умереть, находясь в осознанности, а не в бессознательном состоянии. Можем создать благоприятную атмосферу, тогда возможно растворение. Он освобождается. Когда человек умирает от болезней до исчерпания прарабдхи, я не могу растворить его и не собираюсь этого делать все что мы можем это помочь ему умереть осознанно и тем самым улучшить качество следующей жизни искатель если он прошел свой полный цикл и ты помогаешь ему то он освобождается навсегда как это возможно учитель сгуру да он освобождается навсегда И это возможно только в том случае, когда исчерпана его прарабдха. Тогда все завершается, и он попадает в такое пространство, где есть кармический разрыв. Присмотритесь к некоторым людям, которые умирают от старости. Возможно, в жизни они делали много глупостей, но в последние несколько дней в них внезапно появляется новое ощущение мудрости и осознанности, потому что завершилась выделенная карма. Остались лишь незначительные отпечатки, а следующая доля кармы пока не сложилась. Так что это благословенный период. Даже если человек жил в невежестве, вы увидите, как к нему приходит понимание. В ближайшие три дня я умру. Замечали такое? Даже совершенно здоровые старики просто знают это. Таким людям мы легко поможем раствориться, потому что они пришли в то благословенное состояние, в котором... Нет кармического рабства. Где-то еще есть запас кармы, но в этом небольшом пространстве ее нет. Нет кармы, значит нет индивидуальности, понимаете? Когда отсутствует карма, нет субстанции для того, чтобы произошел некий отдельный процесс. В этой точке очень легко раствориться, потому что выделенная доля кармы исчерпана, а следующая пока не определена и Если же человек не достиг этой точки, но приближается к смерти из-за травмы или болезни, то мы можем лишь помочь ему сохранять осознанность во время умирания, чтобы его будущая жизнь была немного лучше. Искатель. Это верно даже для тех, кто тебя не знает, учитель? Садхгуру. Нет никого, кто не знал бы меня. Я хочу, чтобы вы это поняли». Знакомы ли вы со мной лично, это другое дело. Когда я говорю, что нет никого, кто меня не знал бы, я не имею в виду себя как личность, как некий букет привычек, склонностей и всего прочего. То, что я называю собой, включает и вас тоже. Вот о каком измерении мы говорим. В нем нет отдельной личности. Искатель. Садхгуру. Следовательно, каждый раз, когда мы рождаемся, мы просто получаем пакет кармы, чтобы проработать его в этой жизни. Садхуру. Да, есть некий склад. Сегодня оттуда вывезли один полный грузовик, и содержимое его кузова должно быть проработано. Этот склад всегда сидит у вас в голове. Во время самьямы вы не занимаетесь прарабдхой. Вы погружаетесь в другой аспект вашей кармы, санчиту. Вы открываете этот склад. Вот почему, если человек идет по духовному пути, но не справляется с ситуацией должным образом, он будет страдать гораздо больше других, ведь в нем раскрываются большие объемы этой кармы. Другие просто обрабатывают то, что им отведено, а вы пытаетесь взяться за все, получить докторскую степень немедленно, а не шаг за шагом. Поэтому в основе йогических практик изначально заложено... Дисциплина, когда что-то захватит вас, она поможет справиться с ситуацией. В противном случае, если вы откроете для себя то, к чему не готовы, карма может задушить вас полностью. Искатель, садхгуру. Получается, что люди приходят в эту жизнь, чтобы выработать какую-то карму или часть кармы, но в итоге получают еще больше кармы, садхгуру. Да, это подобно бесконечному вращению. Искатель. Ты часто говоришь ученикам: "Я могу только показать вам путь, я не могу освободить вас. Если кто-то уверяет вас, что способен растворить вашу карму, не верьте ему. Ни один учитель не может этого сделать". Это означает, что все люди, которые находятся рядом с тобой, тысячи учеников, которые отдали себя тебе, умрут от естественной смерти без боли, но их карма не растворится. В то же время ты растворяешь карму тех, кто болеет и страдает, скажем, наших родителей. Почему не мою, Садхгуру? Садхгуру? Твою тоже? Сейчас я преподаю вам разные программы и прошу взять свою жизнь в свои руки, чтобы жить достойно и разумно. Говоря с вами об этом, я не имею в виду умирание. Я говорю о вашей нынешней жизни. Я хочу, чтобы вы прожили ее плодотворно. Не стоит делать глупости в ожидании того, что приду я и выдерну вилку из розетки. Я убеждаю вас заботиться о своем развитии, работать над собственной реализацией, жить возвышенно. Тем из вас, кто полностью отдал себя мне, вовсе не стоит беспокоиться об освобождении. Оно гарантировано. Достойная жизнь — не гарантированно, над этим необходимо потрудиться, другого пути нет. Искатель. Садхгуру. Допустим, умирает мой сосед, он был жуликом, но ты просто так его растворяешь, а я делаю садхану изо дня в день, я бы чувствовал себя обманутым. Садхгуру. Садхана значит жить достойно за пределами нынешних ограничений, Я говорил вам, что растворение наступает только тогда, когда вы себя полностью отдаете. сатхана выполняется потому, что жизнь не на сто процентов находится в ваших руках. Многие люди не могут проработать свою полную прарабдху из-за травм, аварий, болезней или иных явлений. Большинство людей не пройдут свой полный цикл прарабдхи. Многие умирают в больницах, не управляя своей прарабдхой. Сколько людей сегодня уходят просто от старости, без болезни и боли? Лишь небольшой процент, верно? Благодаря особому устройству садханы вы создаете осознанность и ускоряете процесс растворения кармы, чтобы прарабдха заканчивалась быстрее. Растворяя некоторые аспекты своей прарабдхи, обычно вы работаете над ее ментальными и эмоциональными измерениями, чтобы дольше жить в благословенном состоянии. Когда это растворено, ваша физическая прарабдха все еще присутствует, поэтому вы продолжаете жить, но уже без борьбы ума и эмоций. Это благословенное состояние. Когда закончится физическая прарабдха, тело будет отброшено, тогда возможность освобождения намного выше. Искатель. садгуру Что происходит во время смерти со всеми этими слоями тел, в которых содержится наше существо? садгуру С физическим телом все ясно. Человек возвращается в землю, из которой и появился. Следующее ментальное тело грубую сознательную часть разума, вы тоже отбрасываете. Она связана с кармой, которая сопровождает вас. Следующее, энергетическое или праническое тело, то есть праномая коша, оно тоже физическое и подобно электричеству, и оно тоже уходит. Вот почему мы работаем над пранаямой. Мы хотим сделать праномая кошу настолько активной, чтобы покинув это физическое тело, она продолжала хорошее существование. Сохранила собственный разум и наслаждалась определенной свободой выбора. Когда прономая коша действует по выбору, а не по принуждению, эволюция происходит очень быстро. Пока ваши энергии функционируют бессознательно, они стремятся лишь в одном направлении, но по мере того, как они поднимаются на все более высокие уровни сознания, у вас появляется выбор. Теперь вы сами решаете, где рождаться. Если ваши энергии полностью осознаются, то судьба постепенно начинает подчиняться вам. Как я уже говорил, не следует путать осознанность с умственной бдительностью. Будь это одно и то же, птицы осознавали бы лучше вас, верно? Физически они более внимательны. Если сюда приползет змея, вы об этом не узнаете, но если кто-нибудь из вас просто поставит здесь ногу, об этом узнают все змеи в радиусе 100 метров. Они более бдительны, как умственно, так и физически. Эта бдительность полезна только для выживания. С ней легче спасаться от опасностей, но это не та осознанность, к которой мы идем. Если ваша энергия становится осознанной, вы все реже действуете по принуждению и все чаще по собственному выбору. Вот первый шаг, который вы должны сделать. Переместить свои энергии на более высокие уровни вибрации. Неважно, как вы туда попадете. Кого-то приведет туда пение, кого-то танцы, дыхание или любовь. Все пути хороши. Если ваши энергии поднялись до высоких уровней, ваша жизнь естественным образом перестает подчиняться принуждению. Вы все больше обретаете свободу выбора, до такой степени, что можете выбирать даже смерть и рождение. Искатель. Садгуру, ты остановился на энергетическом теле. Садгуру. Духовное тело и тело блаженства не могут удерживать форму сами по себе, они не имеют собственной структуры. Эти два внутренних тела присутствуют только благодаря карме Есть кармическое тело, которое сейчас проявилось в остальных ваших телах, физическом, ментальном и энергетическом. Если удалить кармическое тело, то даже ментальное и энергетическое не смогут удержаться вместе. Вот почему мы называем карму единственным видом несвободы. Представьте себе, что вы несете воду в пластиковом пакете, и вдруг он лопается. Все кончено, вода ушла обратно в океан. Таким же образом, если карму исключить из системы, остальные тела просто разливаются. Искатель, ты это имеешь в виду, когда говоришь о растворении садхгуру? Садхгуру, да, ты просто разорвал кармический пакет. Кармическое вещество убрано и все исчезает. Именно кармическая субстанция дает вам чувство индивидуальности, личность, Если вы даже сейчас, находясь в физическом теле, на мгновение забудете о своей кармической структуре, то на уровне ума не будете знать, кто вы такой. Предположим, вы напились допьяно и забыли, как вас зовут. Видите, какое возникает чувство свободы и радости. Вам радостно только от того, что вы некоторое время не помните, кто вы. По крайней мере, ваше отождествление с личностью – немного растаяла. Вот почему вам так нравится сидеть в медитации. Иногда в ней тает ваша личность. Можно утверждать, что вы на мгновение освобождаетесь от своей кармической структуры. Она не растворяется полностью, но в какой-то мере да. Даже это небольшое растворение так прекрасно потому, что проявляется на разных уровнях. Забыть свою карму — это огромная свобода, верно? Когда вся карма удалена со всех уровней, Это полная свобода. Сейчас вы играете в игру, но вы забыли, что это игра. Вы считаете себя тем или иным, и потому упускаете очень много свободы. Если отбросить все аспекты кармы, наступит растворение, полная свобода, конец, рабство. Искатель, садхгуру, а если я достигну такого уровня, на котором смогу решать, когда мне умереть и где родиться? Я буду выбирать столько рождение на этой земле? Садхгуру. Да, это верно, в очень большой степени. Я бы сказал, на 98%. Искатель. Расскажи об оставшихся процентах вероятности, Садхгуру. Садхгуру. Их только два. Не беспокойтесь о них. Если ваша главная забота — это освобождение, учитесь растворять то, что связывает вас, Не идите на поводу у любопытства. Искатель. Садгуру, могут ли люди, которые знали друг друга в этом мире, воссоединиться в другом после физической смерти? Возможно ли какое-то узнавание? Садгуру. Большинство отношений развиваются либо на уровне тела, либо на уровне сознательного ума. Есть очень мало взаимоотношений, выходящих за эти рамки. Когда отброшенное тело и основная часть ума, вы ничего не знаете о другом существе. Может случиться, что у всех людей, которые практикуют какакрию, энергии обретают определенную направленность. В некотором смысле это правда, но я использую это как шутку. Предположим, за счет практики этой какакрии ваши энергии сформировались особым образом, не так, как у большинства людей на планете. Если в таком случае вы покидаете тело, не будучи полностью освобожденным, то ваши тела могут встретиться, не потому что они узнают друг друга и вспомнят, как вместе упражнялись в Иша-йоге, их сведет вместе определенная тенденция в энергиях. Это не только возможно, при некоторых обстоятельствах это очень вероятно. Как мы и говорили ранее, существа стягиваются сюда, потому что их привлекает Этот вид энергии. Когда-то в прошлом они занимались йогическими практиками, и это естественным образом приводит их к нам. Так что ответ — да, но не на уровне узнавания, вроде «она была моей женой или дочерью». Самое глубокое, что вы сейчас знаете о своих отношениях, это просто эмоции. Искатель. сатгур Тем не менее, в некоторых других публикациях ты пишешь о возможности определять места, где переродятся конкретные люди и так далее. Рассказывая о дхьян ты говорил, что с твоей помощью кто-то из учеников родился в какой-то особой семье. Исходя из этого, я предполагаю, что ты умеешь распознавать энергию умерших и перенаправлять ее с определенной целью. Или те люди сами так решили? Садхуру. Нет? Они ничего не решали. В прошлой жизни у них была такая сильная связь со мной, что они легко могли раствориться. Но для них собственное просветление и освобождение ничего не значили. Гуру был для них всем. Им не интересно даже растворение. Они просто любят гуру, вот и все. Такие существа не ищут собственных достижений и не имеют собственного качества. Они просто стали им. Так что гуру легко может засевать эти семена там, где нужно, ведь в некотором смысле это он и есть. Искатель. Учитель, я слышал, что некоторые люди проводят ритуалы во время смерти других людей, чтобы повлиять на смерть и перерождение другого человека. Садхгуру. Когда люди проклинают кого-то, они говорят «иди в нараку», «иди ват Поэтому, когда наступает момент его смерти, они хотят создать в нем желание или создать такую ситуацию, чтобы он отправился в наихудший ад. Из-за разотождествления с телом в последние мгновения жизни умирающий становится спокойным и пустым. Они хотят помешать этому и создают всевозможные условия, чтобы в нем пробудилось желание, и он долго страдал после ухода из тела. Вы ничего об этом не знаете». Такие люди пытаются вызвать в умирающем похоть или отвращение, потому что это очень сильные физические эмоции. Если его глаза открыты, кто-то может совокупляться перед ним. При виде этого у него возникает желание. Предположим, что человек полной ненависти хочет убить врага. Однако он не просто убивает, но и мучает свою жертву, чтобы вызвать у нее отвращение. Если человек умирает с сильным желанием или гневом, вся его эволюция стирается, он просто возвращается к самому примитивному состоянию. Какой бы жизнью вы ни жили, момент смерти дает вам возможность многое уладить. Создается пространство, на которое не влияет качество вашего кармического багажа. Недоброжелатели хотят украсть у вас эту возможность потому что знают, возникшее желание перенесет ваше страдание дальше, за пределы физического тела. Есть и такие люди, которые могут получить доступ к его состоянию после смерти и сказать, через какие страдания вы проходите. Так, вокруг умирающего создаются различные ситуации, вынуждающие его пережить худшие из возможных страданий, которые ведут в самый ужасный ад. Эти люди хотят, чтобы у вас в аду были <смех>, наихудшие апартаменты. Если рядом с умирающим есть любящие и духовно-сознательные люди, они стараются в его последние мгновения создать другую атмосферу. Это есть в каждой культуре, не так ли? Сегодня вы думаете, что хорошая атмосфера — это значит, что вас обнимают и целуют ваши супруги и дети. Однако в действительности не следует умирать в окружении близких. В Индии более-менее осознанные люди, предчувствуя свою смерть, всегда уходят подальше от семьи. Они хотят умереть в духовном пространстве, без привязанности, без мыслей о теле, борьбе и собственности. Смерть в окружении родных не самое лучшее Немного любви это хорошо, но в родственных отношениях слишком много привязанностей. Если вы лежа на смертном одре, смотрите на сына, дочь, жену или мужа, возникает не только любовь. Пробуждается столько разных эмоций, верно? Их лица напоминают о многих событиях вашей жизни и не только о любви. Ведь между вами бывало разное. Все это всплывает в уме. Поэтому в Индии всегда считается, что умирать лучше вдали от семьи. Я знаю, это немыслимо для вас, западных людей. Вы уверены, что семья должна быть рядом. Но это убеждение проистекает не из любви, а из страха, понимаете? Есть глубокий страх. И потому вы хотите, чтобы рядом с вами был кто-то близкий и родной. Искатель, какие еще обряды совершаются в Индии для умерших? Расскажи о них, пожалуйста. Садхгуру. В каждой культуре есть свой вид ритуалов для мертвых. Как правило, их назначение – сгладить психологические трудности, которые всегда возникают в связи со смертью близких. Однако большинству культур знакомы и научно обоснованные практики, в которых есть целесообразность и польза. И похоже, в Индии эти методы развиты лучше, чем где-либо еще. Никто нигде не смотрел на смерть с таким пониманием и глубиной. В юге существуют целые системы, призванные помочь человеку умереть наилучшим способом. Одни из них применяются непосредственно во время умирания, другие даже раньше. Образ жизни индусов, сложившийся за тысячи лет, очень своеобразный. Они стремятся использовать все в своих целях, даже смерть. Потому у них есть ритуалы и для умирающих, и для умерших. Видя приближение неизбежной смерти, умирающего обычно выносят из дома и кладут головой на север и ногами на юг, чтобы человек умер легко, ему лучше не находиться внутри строения или в доме. Так что человека кладут снаружи головой на север, потому что это облегчает процесс освобождения существа от тела. Даже после клинической смерти прана еще не полностью исчезает из физического тела. Оно еще не окончательно разрушилось, и умерший все еще может парить вокруг тела. Но если тело лежит головой на север, то энергии уйдут из него под влиянием магнитного поля. В физиологии покинутого тела происходят определенные изменения, и умерший понимает, что держаться за эту физическую форму бессмысленно, ведь ее больше нельзя использовать. Между умершим и телом возникает определенная дистанция, Поскольку большинство людей при жизни полностью отождествляются с телом, со стороны это событие видится как смерть, сам же умерший чувствует, что просто выскользнул из оболочки. Всю свою жизнь он отождествлялся с физической формой. Внезапно он из нее выходит и пребывает в замешательстве. Он не понимает, что все кончено. Он делает попытки вернуться в тело, которое не годится для поддержания жизни. От этого вокруг покойного скапливается энергия, которая не хороша ни для него, ни для людей, живущих поблизости. Таким образом, размещая тело вдоль меридиана головой на север, люди соблюдают одну из мер предосторожности, это помогает умершему отдалиться от оставленного тела. Еще один обычай, известный в Индии, велит связывать вместе большие пальцы ног умершего. Если они не связаны, то остатки праны имеют тенденцию покидать тело через Муладхару. При этом существо может пытаться снова войти через Муладхару, если она открыта, а это нехорошо ни для него, ни для живых. Это может вызвать очень вредные последствия, поэтому пальцы обеих ног всегда связаны вместе и Муладхара заперта. Если вы соедините пальцы ног, вы заметите, что анальный выход плотно закрыт. Эту защитную позу вы принимаете, когда выполняете упражнение крии. То же самое делают с мертвыми, чтобы воспрепятствовать повторному проникновению существа в безжизненное тело. Причем попытки овладеть телом через Младхару или задний проход не всегда совершает именно тот, кто только что покинул это тело. Такую возможность будут искать и некоторые другие существа. Тот, кто выполняет определенные оккультные практики с использованием свежих трупов, всегда нацеливается на муладхару, потому что это самый удобный вход. Другие отверстия не настолько доступны. Кроме того, если не связать ступни покойного, то тело вскоре деформируется, и ноги естественным образом разойдутся в стороны. Их соединяют, чтобы избежать этого и гарантировать непроницаемость анального отверстия. Тогда им не сможет воспользоваться никакой странствующий дух, а они всегда ищут такую возможность. Им также не смогут воспользоваться люди, которые занимаются оккультными практиками, иначе они употребили бы это тело для недостойных дел. И это Создало бы для умершего много проблем. Когда в индийской культуре умирает человек, непременно создается особая атмосфера. Повторяются специальные мантры, принимаются меры, чтобы оккультисты, которые всегда ищут свежие человеческие останки, не могли использовать их для своих целей. Искатель. Обычно говорят, что тело нужно кремировать в течение четырех часов. Так ли это, сатгуру Садхгуру. Да, пока тело не уничтожено, существо не осознает, что все кончено, и потому имеет свойство витать вокруг и не уходить. Поэтому необходимо сжечь останки как можно быстрее. В древние времена бытовало правило, согласно которому это нужно сделать не позднее, чем через полтора часа после смерти. Но из-за этого нередко совершались ошибки потому что в те годы не было врачей, которые могли бы точно констатировать смерть. Были случаи, когда тело клали в костер, но покойник вдруг садился, как только его касались языки пламени. Однажды в синагоге шло прощание с только что умершей женщиной. В конце службы начали выносить гроб, но случайно натолкнулись на стену. Гроб содрогнулся, и изнутри послышался слабый стон. Подняв крышку, люди обнаружили, что женщина жива. Она прожила еще десять лет, а затем умерла. Очередная прощальная церемония снова проходила в той же синагоге, когда гроб подняли и понесли к выходу, муж покойный громко закричал «Осторожно, стена!». Впоследствии время докремации продлили на два с половиной часа. Это позволяет убедиться, что покойный действительно мертв, прежде чем быстро жечь тело. Сегодня из-за своих привязанностей вы храните тела целыми днями, что нехорошо ни для мертвых, ни для живых. Искатель. Садгуру. Христиане хоронят умерших через три дня после кончины. Садгуру. Это из-за Иисуса? Они надеются, что через три дня покойные воскреснет. Искатель. Садгуру. Важно ли, что происходит с прахом? Сатгуру. Через 40 дней после зачатия существо входит в новое тело. Те же 40 дней требуется умершему, чтобы полностью покинуть предыдущее тело. Я говорю полностью покинуть, потому что даже если вы сожгли тело, умершему свойственно искать то, что от него осталось, например, прах или использованную одежду. Возможно, вы не знаете, что в индуистских семьях сжигает всю одежду, которую носил умерший, и особенно его нательное белье. Дело в том, что существо, не осознавая, что жизнь завершилась, все еще ищет фрагменты своего тела, его влечет пот, запах, все, что осталось, и родные хотят избавиться от всех вещей. Если вы храните весь прах в каком-то одном месте, у существа есть намерение его искать. Поэтому пепел от кремации высыпает в реку, где он растворяется и таким образом не будет привлекать к себе умершего. Все уходит. Делается все возможное, чтобы и самому существу, и всем живым стало ясно, все закончилось. Искатель. Садгуру, почему на третий день предлагают еду? Садгуру. На третий день после смерти традиция велит ставить у могилы молоко и воду. Во-первых, У вас есть психологическая потребность кормить покойного и заботиться о нем, хотя в действительности вы ничего не можете для него сделать. Молоко, вода или пища могут понадобиться только физическому телу. Бестелесное существо во всем этом не нуждается. Но это имеет очень глубокий психологический смысл для живых. Кроме того, с помощью таких подношений можно успокоить некоторых умерших, в частности тех, кто не дожил до осуществления своих замыслов или не управлял ходом своей прарабдха кармы, выделенной для этой жизни. Это получается не всегда, но в некоторых случаях все же получается. Поэтому люди придумали общий ритуал, чтобы заботиться о тех, кому требуется такое успокоение. Прежде всего, это утоляет вашу психологическую жажду сделать что-то для близкого человека, хотя при его жизни... Вы, возможно, с ним даже не общались. Он просил стакан воды, а вы не отзывались. И вот теперь вам хочется принести ему воду. Это знание пришло к людям, потому что они начали очень четко ощущать измерение за пределами тела. Оно утвердилось в индийской культуре, но со временем традиции искажаются, и люди начинают поступать очень глупо, не понимая причин различных поучений и ритуалов. Искатель, садгуру есть ли у тебя такие слова, которые помогут мне понять, что такое опыт небытия? Садхгуру, такого опыта нет, когда вы не существуете, о каком опыте может идти речь? Все переживания прекращаются. Вы существуете лишь постольку, поскольку что-то переживаете, верно? Когда вы спите, вас нет, потому что нет восприятия. Само ваше существование — это просто определенный уровень переживания. Можно сравнить вас с насекомыми, птицами или другими животными. Ваши уровни переживания отличаются от того, что испытывают они. Так что ваше восприятие — сплошной обман. Мы хотим убрать обман. Был такой случай. Одному старому священнику до тошноты надоели прихожане, которые без конца каялись в супружеской неверности. Однажды в воскресенье, стоя за кафедрой, он сказал, «Если я услышу, как еще один из вас признается в измене, я уйду». Все его очень любили и потому придумали кодовое слово, решили, что вместо «изменил» будут говорить «упал». Казалось, что это удовлетворило священника, и все шло хорошо до его смерти в глубокой старости. Вскоре в церковь прислали другого священника. Через несколько дней после прибытия новичок пришел в гости к мэру города с очень обеспокоенным видом и сказал, «Сэр, вы должны что-то сделать с городскими тротуарами. Когда люди приходят в исповедальню, они говорят мне, что постоянно падают». Мэр засмеялся, понимая, что никто не сообщил духовному отцу о кодовом слове. Но прежде чем он успел это объяснить, Священник погрозил ему пальцем. «Я не знаю, над чем вы смеетесь, но ваша жена упала целых три раза на этой неделе». «Видите ли, если убрать обман, то не будет ни переживающего, ни переживаемого. Все кончено. Вы просто надули пузырь и верите, что он реален. Проколите его булавкой, и что вы получите? Ничего». Он просто исчезнет. Вот и все. Искатель. ты где же энергия, Садхгуру? Энергия останется, верно? садгуру Но это не ты. Нет такой вещи, как ты в виде энергии. Есть просто огромная энергия. Давайте разберем это прямо сейчас на несложном примере. Вот ваше тело сидит здесь. Оно может воспринимать много разных явлений, Верно? Оно ощущает свет, звук, прикосновение запахи и вкусы. Если вы умрете, вы покинете это тело. Оно упадет на землю и станет ее частью. Где теперь ваше тело? Искатель. В земле. Садхгуру. Ничего подобного. Оно и есть земля. И оно было ею изначально. Тело — просто кусок почвы, который встал, побродил по миру и снова упал. То же самое происходит и с вашей энергией, только на другом уровне. Своим существом вы называете, кроме прочего, некоторое количество энергии. Как ваше тело вышло из земли, поиграло в свою игру и упало в землю, так и энергия вышла из безграничности, сыграла в какую-то игру и упала обратно. Духовность означает понимание, что вы лишь небольшая доля энергии, скованная вашими кармическими структурами. Просто удалите карму, и энергия вернется в свое изначальное состояние. Так было всегда, и сейчас это так. Вы представляете себе нечто иное. Вы думаете, что вы — это вы, но нет такой вещи, как вы. Это та же самая энергия, играющая в свою игру. Верните ее в изначальное состояние, погасите свой долг, и ничего не останется. Вам это не нравится. Вы хотите попасть на небеса, сидеть там и смотреть на нас свысока, потому что вам сказали, что там вас ждет Бог с длинной белой бородой. Он примет вас в свои объятия и будет любить, как отец родной. Сказки. Был такой случай. Однажды Иисус прогуливался по небу и увидел седого бородатого старика, который сидел на облаке и смотрел вдаль. «Папаша!» — позвал его Иисус. «Здесь у нас рай! Почему же ты такой грустный?» Старик, не оборачиваясь, вздохнул и произнес. «Я искал своего сына, но так и не нашел». Иисус попросил. «Расскажи-ка поподробнее». «Ну что ж», — сказал старик, все еще глядя, на залитый солнцем горизонт. На земле я был плотником. Однажды мой сын ушел из дома, и с тех пор я никогда не видел его и не получил ни одной весточки. Я надеялся найти его хотя бы здесь, на небесах. Сердце Иисуса внезапно подпрыгнуло. Склонившись к старику, он тихо сказал. «Отец — Отец? Старик обернулся и воскликнул. «Пиноккио — Пиноккио! Искатель. Но, Садхгуру, в религии говорят о рае. Возможно, ты назвал бы это освобождением, а воплощение адом. Садхгуру, если говорить о рае, следует упомянуть и ад, верно? И наоборот, если есть ад, должен быть и рай. Таким образом, рай и ад — это части двойственности, а она возможна лишь до тех пор, пока вы отождествляетесь с физическим. Как только полностью растворяется и физический уровень, и более глубокие слои вашего ума, уже не остается основы для двойственности, тогда невозможно ни рай, ни ад. Искатель, садгуру, если мы умираем не неосвобожденными и не попадаем ни в рай, ни в ад, что происходит? Будем ли мы до перерождения переживать состояние, похожее на рай или ад? Садхгуру, я не знаю, как это точно описано в вашей ливанской культуре. Мне кажется, что есть упоминание о каких-то видах удовольствий или страданий. В Индии описывается целое множество различных вариаций ада и рая, через которые проходят существа. Видите ли, рай или ад не пункт назначения, это просто временное состояние. Если после смерти вы переживаете радость, мы говорим, что вы находитесь в райском состоянии. Если же вас одолевают тяжелые переживания, мы говорим, что вы пребываете в своеобразном аду. Когда вы подвержены двойственности, любой опыт ощущается как приятный или неприятный. Верно? Когда есть восприятие, все переживается как боль или удовольствие, холод или жара, Света или тьма? Это всегда так. Вы непременно должны быть в среднем или глубоком аду, в среднем или высоком раю. Вопрос только в силе этих переживаний. Если человек умирает без осознанности и, следовательно, даже в качестве бестелесного существа не имеет свободы выбора, то он испытывает приятные или неприятные ощущения. А кто-то просто следует своим тенденциям. Все это относительный опыт. У меня для вас есть анекдот. Генерал Эйзенхауэр, тот человек, который привел к завершению Вторую мировую войну, попал на небеса. Однажды он сказал, я хочу побывать в аду. Бог спросил, зачем? Генерал пояснил, хочу посмотреть, какие страдания испытывает Адольф Гитлер. Ему дали пропуск, и он явился в ад. Там он спросил черти охранников, как пройти в камеру пыток Адольфа Гитлера, они указали ему путь. Наконец Эйзенхауэр увидел Гитлера, который стоял по шею в выгребной яме, весь в дерьме, но с широкой улыбкой на лице. Эйзенхауэр сначала заметил только дерьмо и радостно произнес, «Ты заслужил это, чувак». Лишь затем он увидел, что Гитлер улыбается. — Бесстыжий мерзавец! — воскликнул генерал. — Стоя по шею в грязи, ты еще и радуешься? Что в этом веселого? Гитлер ухмыльнулся еще шире и ответил. — Я стою на плечах Муссолини. — Итак, удовольствие и страдания относительны. Не правда ли?